Добрый день. Раз раз раз. Здравствуйте. Так, сейчас слышно хорошо? Да. Прекрасно. Видно хорошо? Да. Лично. Так, с чего начнём? Да, пошла. Да, пошли. Так, да, идёт. Долетел? Хорошо. Поживаю волнообразно. Но сейчас ощущение как перед, знаете, как главным штормом. Дело в чём? Дело в том, что а э, сейчас главная проблема, о которой я говорю, это те события, которые должны произойти в ближайшие 10 лет. То, что цивилизация в кризисе, все видят. Раньше подозревали, сейчас это видно. Несомненно, должны произойти какие-то изменения. Потому что в том режиме, когда вот человек живёт, скажем так, крепко пьёт, хорошо ест, и делает это слишком много, нарушает все, так сказать, правила, он вроде бы получает удовольствие. Но у него начинается, так сказать, веерное отключение. Одна болезнь, другая, третья. Он приходит к врачам, они говорят, если ты будешь курить, вот так пить, Вот так, сказать, вести свой образ жизни, то ты умрёшь. И он уходит от роча и понимает, что надо что надо что-то менять. А что делать? Попробовал не пить. На душе плохо стало. Не курить тоже как-то неважно. Он одно пробует, другое, ничего не получается. И вот он видит, что это гибель, но тем не менее вот изменить свой свою, сказать, привычный ход жизни он просто не может. и начинают просто умирать, а потом умирают. Таких случаев огромное количество. Сколько раз я читал, вот человеку говорят: "Брось курить или пить". Он понимает, что это смертельно. Но он настолько привык в этом режиме жить, что он уже для него проще умереть, чем измениться. И вот наша цивилизация сейчас именно в такой ситуации находится. То есть все понимают, что в этом ритме, как сейчас живёт цивилизация, шансов нет. Надо меняться. А вот как меняться, никто, в принципе, не знает. Почему такая проблема стоит перед многими людьми и перед нашей цивилизацией? Потому что на самом деле, если изменение не касается глубинных структур, принципиальных, то внешние косметические изменения ничего не меняют. Чуть меньше стал пить, там через день стал курить. А ритм тот же. Ритм у человека, который переедает, курит, пьёт, так сказать, позволяет себе излишества. В чём ритм его жизни? В чём смысл его жизни? В том, что он служит удовольствию. Курение ему даёт удовольствие, алкоголь даёт удовольствие, обильная еда даёт удовольствие. Так сказать, пошёл, поиграл в казино тоже удовольствие. И вот эта гонка за удовольствиями, за наслаждением, за ощущением, что, сказать, у меня и других статус выше. То есть когда идёшь в этом направлении, то получаешь постоянное удовольствие во всём. Потом замечаешь, что это удовольствие тебя убивает, но остановиться уже не можешь. И если перевести на э, так сказать, э, с формального общения на смысловое, если постараться понять, в чём суть такого поведения, то она оказывается очень простой. Человек это животное, в котором есть ангельское и божественное, и человеческое. Так вот человек это что-то среднее. В нём есть божественная энергия, ангельская, и есть животная. Так вот, когда человек начинает служить наслаждению, удовольствию, он служит своим двум инстинктам. Потому что смысл удовольствия это служение инстинкту. Поел, инстинкт продолжения рода включился и начал работать, энергия пошла. Пошёл в казино, поиграл, выиграл деньги, инстинкт самосохранения включился, заработал то же самое. Поэтому, если говорить о тех наслаждениях, которым гонится человек, то это и есть реализация, по сути дела, своих инстинктов. И в основном нынешняя цивилизация живёт в режиме гонки за удовольствиями. На чем больше человек гонится за удовольствиями, тем чем больше он поклоняется инстинктам. Чем быстрее он начинает превращаться в животное, и из у него из души уходит божественное. А то, что называется наше здоровье, наша судьба, наше будущее, наши, так сказать, дети, это всё связано с душой. Инстинкты это есть реализация тела и сознания. А вот душа, она связана с Богом. И чувство любви находится именно в душе. И высшее удовольствие мы получаем от ощущения любви в душе. И в нашей душе постоянно идёт борьба между двумя направлениями: любовь и наслаждение. Любовь даёт наслаждение, но любовь заставляет, ради, сказать, сохранения этого чувства, отказываться от наслаждения, сдерживать инстинкты. Как только человек перестаёт сдерживать свои инстинкты, как только он перестаёт ориентироваться на любовь, он начинает становиться рабами инстинктов. А рапстинттов это раб греха. Потому что грех это поведение человека, которое ориентируется больше на инстинкт, чем на любовь и нравственность. А когда человек начинает грешить, он неизбежно после греха совершает преступление. Он начинает подавлять других, а потом начинает, сказать, убивать или других, или себя. Как вот тот, кто живёт, сказать, в погоне за удовольствием. Вот он начинает убивать себя своим ритмом жизни, своей едой, своим отношением к миру. И этот человек обречён. Так вот нынешняя цивилизация, подобно наркоману, алкоголику, человеку, который настолько привык не воздерживаться, поклоняться своим инстинктам, что остановиться ему тяжело. В таком случае спасением для человека может быть тяжёлая болезнь, когда он приходит, И умирает, и врач говорит: "С этого дня, если ты хочешь жить, перестань курить, перестань пить, перестань переедать". Для начала. А человек понимает, что шансов нет, и он пытается изменить э свой образ жизни, у него, как сказать, отказывается от главных наслаждений и как ни странно начинает выживать. У него получается самочувствие. Чем больна нынешняя цивилизация? Нынешний ритм жизни для всех людей на земле это ритм гонки за наслаждениями. Это ритм поклонения Мамоне. Мамона, сказать, языческий бог наслаждения, не только деньги. Секс, еда, сказать, самые разнообразные удовольствия это и культ Мамоны. И нынешняя цивилизация в погоне за этими наслаждениями, она раздувает рынок. Я недавно смотрел фильм Дух времени последний. Уже американцы и англичане выпускают сами фильмы, в которых говорят, что цивилизация не жизнеспособна наша. Потому что человек должен потреблять столько, сколько он может съесть. А за счёт искусственно раздутых денег, искусственно раздутых потребностей у нас идёт бешеное перепроизводство с колоссальным истощением всех ресурсов Земли. Там ведущий говорит, что мы покупаем мобильник. Раньше он бы прослужил нам, ну, сказать, 5-7 лет. Сломался, починили. Сейчас он должен сломаться через полгода, и мы должны купить новый. И сейчас весь мир делает вещи, чтобы они быстрее ломались. Их никто не собирается чинить. И они выбрасываются на свалки. Земля задыхается от мусора, экология уничтожается, и всё только для того, чтобы повысить потребность человека минимум в 10-15 раз. Совершенно. Машина сейчас новая. Я всеkem недавно говорил, он говорит, хотел купить новую марку японской машины. Вот вышла, очень понравилось. Прихожу в магазин, уже перестали выпускать, уже новую марку. То есть каждые полгода новая машина это самоубийство для нашей планеты. Ресурсы-то у нас ограничены. Вот так это выглядит приложение к цивилизации. Что должна сделать цивилизация, чтобы выжить? Надо должна ограничить своё потребление. Но ограничение потребления это смерть рынка. Рынок должен развиваться. Если рынок чуть-чуть падает, начинается на западе коллапс. И главный гарант этого образа жизни, является, сказать, главным гарантом является Соединённые Штаты Америки. Они сами оказались заложниками своей системы. Почему? Потому что этот рынок, который развивается, должен работать всё больше. в значительной степени создано американскими деньгами. Доллар печатается, американцы сидят на машинке. Они могут там печатать доллары сколько угодно. И печатая доллары, они э зарабатывают на этом всё. То есть они не уже перестали торговать чем-то кроме доллара. Они только торгуют долларом, продают его, и за счёт этого у них потребление в 5-7 раз выше своих возможностей. Они купаются в деньгах, в роскоши, и самое страшное, они к этому привыкли все. В мире мировой валовой продукт это 70 триллионов долларов в пересчёте. Экономики всех стран мира 70 миллионов триллионов долларов. В Америке напечатано около 700 триллионов долларов. И все эти деньги напечатаны и вброшены в различные страны мира, чтобы забрать у них ресурсы, мозги, возможности, жизнь в конечном счёте. Значит, что получается? Если рынок сейчас чуть-чуть начнёт схлопываться, падать, в первую очередь это ударит по Америке, потому что она этот рынок создала. Как только уровень жизни в Америке падает хотя бы на 20%, там начинается волнение. Там народ привык только потреблять. И в первую очередь, такие слои населения, как э-э, приезжие из Латинской Америки и, так сказать, негры. Дело в том, что отличие от, Америки от других стран это свободное ношение оружия. И если начинает падать уровень жизни, то на улицы выйдут миллионы вооружённых людей. И дальше от страны ничего не останется. Поэтому Америка, оказалось, сама себя загнала в угол. Ей нужно постоянно увеличивать рынок, постоянно держаться на плаву. И получается, что вот человек, который пил, курил, принимал наркотики, он понимает, что этого уже нельзя. Но если он бросает, у него начинаются ломки. Он реально начинает умирать. И он опять берёт дозу, потому что он понимает, либо он умрёт сегодня, либо ещё он продержится какое-то время. Вот такое положение оказалась ведущая страна мира. И для того, чтобы нынешняя цивилизация выжила, она должна сократить свои потребности, но она не может, и ей не дают ведущие страны, и значит, тогда должна быть болезнь. Вот первый признак болезни – кризис, он прошёл. Следующий скоро будет, когда будет обрушение всех экономик мира. Потому что на самом деле всё, что мы производим, это в 10 раз больше, чем нам надо. Это минимум. Мы захлёбываемся от мусора, от перепроизводства, от некачественной техники, чего угодно. И вы привыкли жить в этом режиме. И особо вот, опустили свои потребности до реальных, нужен определённый коллапс. Нужна проблема. И эта болезнь позволит что сделать? Ограничить инстинкты. В чём важность ограничения инстинктов? Дело в том, что я говорил Если человек не может поменять своё мировоззрение, ко мне он приходит, я вижу, он тяжело болен. Я говорю: "Измените мировоззрение". Он не меняет и умирает через какое-то время. Но тот, кто может изменить своё мировоззрение, он выживает. Для того, чтобы изменить мировоззрение, нужно поменяться глубинно. Глубинные изменения, они похожи на смерть. Поэтому глубинные изменится может только тот человек, у которого точка опоры выходит за пределы жизни. Если он зубами цепляется за свою жизнь, то есть за свои инстинкты, для него изменение равносильно смерти. Я сначала не понимал, почему мои первые книги, когда вышли, многие люди умирали, прочитав книги. Потом я понял. Восприятие новой информации требует глубинного изменения. Так вот, для того, чтобы человек изменился, он должен опереться на то, что выходит за пределы жизни, на своё божественное я. Для него любовь должна выйти на первое место, а жизнь на второе. Вот тогда он может измениться. Это главное условие изменения человека, его мировоззрения, отношения к миру и к себе. Но пока человек поклоняется инстинктам, пока для него удовольствие важнее нравственности и любви, шансов нет. Значит, первое правило это ограничить свои инстинкты, свои потребности, свои тягу к наслаждениям. Если вдуматься, любая религия с чего начинается? С жертвы. Что такое жертва? Это есть отказ от инстинтов, это есть ущемление своих инстинктов. Я хочу получить, а я отдаю. Я хочу победить, а я проигрываю. И жертва приносится Богу, потому что я должен признать, что я в первую очередь, проигрывая перед Богом и отказываясь от желаний ради Бога. Ради любви в конечном счёте я ущемляю и сдерживаю свои инстинкты. И вот это путь креживания. Все народы, все цивилизации, которые которые утратили веру в Бога, они исчезали с лица земли. Неизбежно, потому что без этого не может развиваться Ничто. Даже даже бактерии подсозна имеют интуитивную веру в Бог. А человек, имея высокий разум, интеллект, он эту эту тенденцию естественно должен реализовать в сознании. И когда эта тенденция умирает, постепенно начинают умирать люди. Признаки смерти гибели цивилизаций, городов, народов описаны в Ветхом Завете. Так вот нынешняя цивилизация должна затормозить свои инстинкты, она пока этого сделать не может. Первое, второе. В ветхом завете написано, что божественная энергия убивает несовершенных. Что это означает? Это означает, что когда, значит, приходит божественная энергия, если человек зубами держится за инстинкты, то он эту энергию воспринять не может, она его убивает. Чтобы ощутить божественное, нужно развернуться к Богу лицом и нужно ощутить свою идентичность. Тогда будет взаимодействие. Чтобы ощутить, что я божественен, что человек создан по образу и подобию и подобию Бога, нужно завернуться от инстинктов на какое-то время. Несовершенный человек это человек-раб греха и раб инстинктов. Значит, если эта божественная энергия идёт, в этот момент нужно отрешиться от всего. Вспомните Новый Завет, когда Христос рассказывает: пир начинается. Приглашает людей, они не идут. Их потом убьют. других приглашают, они готовы, так сказать, прийти, но они не одеты. Этих та же участь настигает. То есть здесь у нас сказательно описывается процесс, что будет с человеком, который не хочет меняться, который служит наслаждению, когда приходит энергия божественная. Так вот, судя по предсказаниям многим и по косвенным признаком, который сейчас в мире наблюдается, божественная энергия начинает идти. Значит, в ближайшее время могут быть, так сказать, любые проблемы, потому что божественная энергия, когда приходит, начинается очищение и души, и духа, и тела. Очищение тела понятно это болезни. Очищение духа это неприятности по судьбе. А очищение души это неизлечимая болезнь, это смерть, это, так сказать, душевное страдание, то есть Душа имеет самый большой потенциал. Неощущение и, и души в первую очередь идёт через э блокировку темы возделения. То есть с человеком начинает что-то происходить странное. Когда начинается ощущение души, многие сходят с ума. Вот, кстати, я вчера мне вчера показывали лекарство. Горят, продиагностировали лекарство, как оно воздействует на человека. Я смотрю и говорю: "Идёт гармонизация желаний, улучшение поджелудочной и идёт улучшение, в первую очередь идёт улучшение в районе головы. То есть идёт э очищение, скажем, в какой-то степени улучшение э сознания, э скотёлчение энергетики, которая связана с головой. Мне говорят: "Правильно. Это лекарство против э, инсультов. Оно улучшает работу мозга". Оно улучшает действительно, так сказать, работу поджелудочной, и всё правильно. Но есть одно противопоказание. Если это лекарство будет принимать шизофреник, он может умереть, у него будет тяжелейшее ухудшение. Меня спрашивают, можешь объяснить, почему? Я начинаю анализировать и понимаю, в чём дело. Потому что это лекарство, оно в какой-то степени гармонизирует желание. Явно, так сказать, оно из натуральных трав сделано. и оно уменьшает тему вожделения. А у шизофреников как раз внутреннее огромное поклонение, наслаждение, сексуальное желание. И когда идёт ошибка, то тогда включается у у больного человека неприятие того, что у него идёт перетряска его ценностей и вспыхивает агрессия, а потом программа самоуничтожения. Значит, хорошее лекарство может привести к болезни и смерти при неправильным его употреблением. Потому что, в принципе, а почему люди, сказать, травами лечились? Потому что трава, в ней же, так сказать, это тоже живое. У травы внутренняя связь с Богом выше, чем у человека. Трава переносит болевую ситуацию гораздо лучше, чем человек. Поэтому, когда человека употребляет травы, то у него меняется, соответственно, энергетика в лучшую сторону. Если придёт божественная энергия, что начнётся? Начнутся болезни, эпидемии, катаклизмы. В принципе, это уже в какой-то степени идёт. И значит, вопрос заключается в том, сумеет человек эту энергию принять и э, начать развиваться или начнёт деградировать и умирать. Вот от этого всё зависит. Так вот, для того, чтобы принять божественную энергию, нужно либо добровольно отрешиться от инстинктов, либо принять их принудительно. отстранение. Это болезни, неприятности, боль души, обиды от другого человека. Самые болезненные аспекты нашего очищения связаны с высшими уровнями души. Когда оскорблено наше самое высокое чувство, когда рушится картина мира вся, вот как мир устроен, когда понятие справедливости рушится обожественной. И вот когда мы мы же живём в определённой картине мира. Мы считаем, что Бог, вот нас любит, он должен делать так и так. То есть у нас, в принципе, любое живое существо создаёт модель кокона, в котором оно живёт. И в этом, так сказать, в этой модели есть прошлое, настоящее, будущее, и это и есть модель мира. И вот, когда она перестаёт соответствовать реальности, это самый тяжёлый шок. То есть животное обычное, когда у них картинка мира не совпадает, у них включается программа самоистжения, они умирают. Человек мучается, страдает, пытается понять э, в чём дело? И в этот момент нужно создать новую картину мира. Новую. А для этого нужно измениться кардинально. И вот на это способны только верующие. Человек верящий, человек, у которого есть в душе любовь, он имеет не резервные источники, запас прочности, который позволяет ему уточнить картину мира, измениться, адаптироваться и в конечном счёте выжить. Просто За несколько мгновений создать новую картину мира невозможно. За несколько месяцев невозможно. Многие религиозные картины мира создавались столетиями, тысячелетиями. В принципе, сейчас мировые религии дают более-менее правильную картину мира, но она не точна, и современная ситуация это показывает. Много вещей происходит, которые не может объяснить ни один представитель ни одной религии. Общая схема, да, понять, что происходит трудно. А с миром происходит то же самое. Начинает идти божественная энергия, и все наши инстинкты в самом примитивном состоянии и в самом высоком начинают дрожать. Начинается перетряска этого. И в этот момент нужно определиться, как спасти себя. Но кто может спасти себя? Кто кто может ответить на вопрос, кто я такой? Знаете, главный вопрос любой философии и религии в конечном счёте: кто мы такие, откуда пришли, куда идём? Нынешняя цивилизация материалистична. Она считает, что спасение себя я это тело. Я должен спасать тело. Значит, если чем больше у меня будет денег, власти, чем больше у меня будет удовольствий, тем больше шансов спасти тело. И вот так нынешняя цивилизация пытается себя спасти. Некоторые понимают, что человек это homo sapiens, нужно сознание, то есть нужно о судьбе думать. А думать о судьбе это нужно понимать, что мы убиваем, мы живём сегодня хорошо и убиваем завтрашний день. Значит, нужно всё-таки какие-то стратегические моменты включать. А если мы только сегодня будем своё тело спасать, мы обречены. И появляется второе направление, которое говорит о стратегии. Таких мало, но такие есть. Есть совсем крошечное количество людей, которые говорят: "Человек это не тело, не трибуха. Человек это даже не сознание, человек это душа". И если мы не будем спасать душу, то всё остальное мы не спасём. Вот я, сказать, раньше смотрел параметры запаса будущего. Если у человека запас будущего закрыт, в лучшем случае неизлечимое заболевание, рак, только тогда он живёт. А так он просто умрёт и всё. Оказывается, когда запас будущего обнуляется, человек может жить в режиме либо постоянных страданий, либо неизлечимого заболевания, либо медленного умирания. Я не мог понять, почему, если будущего нет, человек продолжает жить. Почему неизлечимое заболевание даёт возможность жить человеку? И только потом понял, оказывается, будущее создаётся душой. И когда у тебя нет будущего, когда у тебя неизлечимое заболевание, тогда твои инстинкты глушатся и начинает оживать душа. Об этом в Библии сказано: "Болезнь не даёт людям грешить". Так вот, когда душа начинает оживать, через неё идёт энергия, начинает будущее потихонечку энергия сочится в будущее, и будущее открывается, и человек может жить. Значит, главное условие для того, чтобы человек выжил, чтобы он имел будущее это нормально, э, так -э, сказать, функционирующая душа. Если нет будущего, тело уже потом не будет. Значит, чтобы выжило тело, нужно иметь будущее. Нужно, чтобы был здоровый дух. Чтобы выжил дух, нужно иметь здоровую душу. А здоровая душа это нравственность, любовь и вера. Те, кто понимает, что мы есть душа, они будут в первую очередь спасать душу. И тогда им главное не деньги, не благополучие, а им главное нравственность, любовь и вера. Но даже душа, когда разрушается, даже такие люди могут не выдержать. Потому что они теряют смысл. Моя душа погибает, она разрушается. И вот в этот момент выжить кто может? Кто понимает, что он даже не душа, а он частичка Бога? Он есть любовь. Опять же, 5000 лет назад было сказано в Ветхом Завете, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Значит, человек божественен по своей сути. Он потом начинает грешить, когда у него тело появляется. А по сути человек божественен, он состоит из любви. И если я понимаю, что я есть любовь, то тогда, когда начинается обрушение тела, духа и души, тогда я спасаю любовь, через эту любовь я потом помогу своей душе, моя душа воскреснет. А когда, сказать, ожила душа, потом появится будущее, и потом будет жить тело. Значит, для того, чтобы выжить в тех условиях, которые, судя по всему, к нам подходят, всё активнее, мы должны понимать, что человек это и тело, и сознание, и душа, и любовь, но в первую очередь любовь. Мы всегда спасаем своё я. И если мы знаем, как это наше я выглядит, тогда мы спасёмся. Если мы видим, так сказать, только пиджак и считаем, что мы это пиджак, мы будем его спасать, а сами погибнем. Поэтому нужно чётко понимать, кто мы такие, откуда мы пришли и куда идём. Мы есть любовь, мы пришли из Бога, мы, и мы к Богу идём и в Него вернёмся. И если я есть любовь, то в любой ситуации я буду заботиться не о своём имидже, не о своих обидах и, так сказать, мести, не о своих потерянных возможностях, я буду заботиться о том, чтобы любовь во мне жила. И если я её сохраню в болевой ситуации, критической, когда весь мир рушится, это единственный и последний шанс на спасение. Если же я буду спасать душу, я буду презирать тех, кто оскорбил мои высокие чувства. Если я буду спасать сознание, то я буду ненавидеть, осуждать тех, кто рушит моё будущее и разрушает мою судьбу. Если я буду считать, что я из тела, я просто буду, так сказать, брать... топор и убивать любого, кто на меня, так сказать, обидит или покусится на мой дом и так далее. На внешнем уровне защищаться можно. На внутреннем уровне, на внешнем уровне мы общаемся с людьми, на внутреннем уровне, на глубинах мы общаемся с Богом. И когда мы манеру поведения к людям переносим на манеру отношения к Богу и на Бога идем с топором, то от нас быстро ничего не остается. Поэтому внутри мы имеем право только на любовь, а снаружи мы имеем право на жёсткость, мягкость, заботу, на наказание, пожалуйста. Но нужно чётко понять, что внутри наша душа общается с Богом в первую очередь, а потом уже она начинает общаться с миром. Поэтому первое чувство и всегда это чувство нужно спасать чувство любви. Тогда Бог может нам помочь. Если же у нас мы внешний уровень общения переносим на внутренний и начинаем по промалейшей неприятности испытывать недовольство Богом, разве можем мы получить от него любовь и энергию? Разве можем мы получить спасение? Если она придёт, это будет наша смерть, потому что наша ненависть столкнётся с любовью, развернётся назад, и шансов на выживание тогда нет. Поэтому научиться понимать, что воля творца во всём, творец в каждом из нас, что мы есть любовь и в любой ситуации в первую очередь держать любовь. Это единственное, судя по всему, э, сказать, условие выживания в ближайшие годы. Человек, который считает, что он только тело, обречён. Человек, который считает, что он Homo sapiens, обречён также. Человек, который считает, что я я есть душа, он не выдержит боли души и обрушения картины мира, и он тоже будет обречён. Значит, кто выживет? Выживет трава, растения, которые знают, что они есть любовь. Потому что у них сознание нет, душа не развита с телом, понятно, что. Так вот, при такой ситуации не исключено, что лет через 15-20 на Земле будет шикарная зелень. сосуществуем всего остального. Э-э Я часто людям задаю вопрос: скажите, ко мне приходят люди неизлечимо больные. Я им говорю: "Измените своё мировоззрение, отношение к миру, они меняют и выздоравливают". Почему изменение отношения к миру э приводит к выздоровлению? Кто подскажет? Потому что моё отношение к миру это я. Я меняю отношение к миру, я меняюсь сам. Если я изменился, тогда, соответственно, у меня меняется энергия. То есть когда человек меняется внутри, то причины для болезни уходят. Причина болезни это внутренняя определённая конструкция моя, и моё соответствующее отношение к миру. Так вот, одна из главных причин всех болезней, в Библии написано, болезнь идёт от греха. Что такое грех, тогда остаётся узнать? Грех — это поведение человека, которое ориентируется не на любовь, а на материальное, духовное и чувственное. Всё. Когда для него выходят на первый план какие-то аспекты инстинктов или, так сказать, души, которая по своей сути бессмертна, но которая частью, глаз, так сказать, второй своей обращена к миру. И если второе, вторичное вытесняет первичное, если пиджак важнее тела это болезнь. Рано ли поздно потом это же реализуется на физическом уровне. Так вот мой любой приём начинается с чего? Когда я говорю человеку: "Если вы не можете сохранить любовь в каких-то ситуациях, говорить о выздоровлении бесполезно, потому что ваше здоровье это есть внутренняя энергия, которую вы получаете от Бога". Наша душа постоянно, каждые доли секунды получает энергию любви от Бога. Когда мы закрываемся от Бога, эта энергия начинает уменьшаться, и начинает постепенно умирать наше будущее, наши потомки, а потом это всё доходит до нас. Значит, первое правило выживания простое. Сохранить любовь тогда, когда судьба нам даёт оборшение тела, духа и души. Увидеть в этом божественную волю и ощутить, что мы есть любовь. и спасать себя в первую очередь, то есть чувство любви. Если человек это понимает, и если у него он старается к этому привыкнуть, когда он не просто понимает, это а это становится его частью. Вот тогда начинается изменение реальности. Ну давайте с этого и начнём. Вспоминайте все ситуации в жизни, когда вы получали или теряли. Кстати, получение радость. Она любовь может убить быстрее, чем любая неприятность. Поэтому у человека есть две опасности — получить и потерять. Вот нужно пройти через обе и сохранить чувство любви. Прошу. Хорошо. Вот смотрите. Мы сейчас видим, как умирает европейская цивилизация. Об этом уже пишут лет 100 назад, о том, что Европа закат Европы, догорает Европа и так далее. Трудно поверить, что колоссальная экономическая, военная, духовная мощь в её В основе её распада и гибели лежит всего-навсего одна эмоция. Мы мыслим и думаем образами, не словами, не мыслями. Образ сначала. Наше мышление это совокупность образов, а потом эти образы раскрываются как слова, мысли и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, что получается. У нас есть подсознание, вот сейчас третья книжка, я написал, так сказать, завершил, там я в нескольких лекциях описывал систему маяков. Мы внутренне движемся по определенным маякам. Отношение к Богу, отношение к себе, восприятие мира, отношение к работе, отношение к родителям, отношение к греху. И вот как мы себя воспринимаем, как мы Бога воспринимаем, окружающий мир, вот... Из этого кроется всё. Будем ли мы жить, будем ли болеть, будем умирать, будут ли у нас дети? Конечно, на счёте всё кроется из этого. Так вот, в христианстве откроется колоссальные возможности. Но последователи Христа понять не смогли то, что он говорил. Поэтому получилось весьма серьёзное искажение. Если иудаизм говорил о том, что Бог создан по образу и подобию своему, но человек когда-то согрешил, и вот Бог где-то там, Он наблюдает, и нужно себя правильно вести, нужно соблюдать заповеди, чтобы Бог не наказал. Это было гигантским развитием, так сказать, в области нравственности и познания Бога. Христос приблизил Бога к людям. Он сказал, что Бог не просто где-то там, Он каждую долю секунды здесь, Он в нас. И поэтому любая наша наша мысль, любое слово всё время соотносится с божественной волей. Значит, если Бог во мне, значит, я есть любовь и чувство любви во мне должно жить постоянно. Это совершенно другое отношение. Если в человеке постоянно чувство любви, то меняется отношение к миру полностью, появляются гигантские возможности для изменения себя. Главное изменение себя это есть развитие. Если в индуизме там сказано: "Вот ты родился таким, на всё это на всю жизнь. Вот ты из касты таких каста торговцев, ты будешь только торговцем и никем ни иным никогда". То есть подразумевалось, что человек сам по себе не меняется, он от рождения такой, и он умрёт таким же. Поэтому вот ты такой, всё, ты обречён. В индуизме можно прерваться через веру в Бога, э, сказать: "Уже не имеет значения какой ты расы, национальности, племени. Ты принимаешь веру в Бога, ты меняешься". И значит, ты допущен к любым возможностям. Это гигантский прорыв вперёд. Христос говорит: "Вообще мы все братья и сёстры. Мы можем измениться полностью. Через любовь человек меняется, и в принципе он это показывал. И этой глубины изменения они давали излечение от любых заболеваний. Потому что болезнь не лечится, если человек не меняется. Её можно просто сбросить, вида изменить, сбросить на потомков, но сама по себе болезнь не уйдёт. То есть гигантский прорыв был совершён в познании Бога и в познании мира. Что сделали последователи Христа? Они сделали очень простую вещь. В первую очередь, они не могли увидеть в нём, э, сказать, одновременно божественное и человеческое. Каждый из нас Бог и каждый из нас достаточно слаборазвитый человек. У нас уникальное сочетание Когда, так сказать, наша душа по сути божественна, а мы по своей оболочке несовершенны и всегда будем несовершенными. Это и своего в принципе наш раззалог нашего развития. И вот совместить, что сказать, вот эти две крайности люди не могли. Поэтому нужно было выбрать либо это, будем сказать, Бог, либо это человек. Решили, что это Бог. И дальше появилось такие понятия, как Богоматерь, Гроб Господень, а наше подсознание работает так, как оно работает. Если мы употребляем какие-то вещи, думая, что это вот так звучит, то в нашем подсознании это воспринимается так, как оно должно восприниматься. И что дальше? Наше подсознание воспринимает информацию так. Если Бог умер, если у него была мать, значит, он умер и так далее, значит, его сейчас нет. Значит, Бог давным-давно умер, а его наследники остались. Значит, нужно поклоняться им. И получается, что уровень гораздо ниже иудаизма. Получается, что по факту Бога нет, а есть только его наследники. Вот нужно перед ними, перед хи в амале нужно перед ними на колени становиться, нужно им руки целовать. После этого может ли быть чувство любви в душе? Наследники не умеют эту всякать. Я имею в виду католичество и православие. Тенденции, которые там были. И вот эта тенденция что, так сказать, мы грешны, что в нас нет божественного. Именно эта тенденция приводит к чему? Если я грешен от Адама и Евы, если я несовершенен, и если, так сказать, э, сказать, это пятно греха я никогда не отмою, то что дальше получается? Дальше получается уныние подсознательное. Дальше получается ощущение своей, так сказать, полной несовершенности, никчёмности и прочее. Это уныние рано или поздно приводит к потере жизненных сил. И тогда, чтобы выжить, я должен сделать обратное. Я должен тянуться к тому, что усиливает мою энергию. Я должен тянуться к радости, к удовольствиям, я должен реализовывать свои желания и так далее. А это как называется? Это называется поклонение инстинктам. И тогда возникает тенденция тяги к деньгам, к удовольствиям, к развлечениям. к плотским наслаждениям, к статусу, к имиджу, к честолюбию, к власти. И то, что, к чему всегда призывает религия – сдерживание инстинктов, начинает прорываться через это уныние. Значит, всего-навсего человек должен понимать, что он божественен и что он есть любовь. Если он просто считает себя несовершенным человеком, да ещё, так сказать, изначально греховным, А этот грех тянется от Адама и Евы, и ему этот грех не поднять. То у него есть только один выход тяга к наслаждениям. Как-то попытка остановить вот эту внутреннюю депрессию. И дальше начинается постепенно всё большая тяга к инстинктам, человек начинает всё больше каяться, говорить, какой я грешный, всё сильнее убивать себя и всё сильнее, значит, должна усиливаться тяга к наслаждениям. И вот последние 500-600 лет, судя по всему, в Европе и пошла. А дальше появляется определенный экономический склад жизни, который называется капитализмом, суть которого заключается в том, что человек грешен, но он должен жить удовольствием и в конечном счете деньгами, и в конечном счете начать поклоняться мамоне. Потому что, как Христос говорил, поклоняться можно либо Богу, либо мамоне. Чтобы поклоняться Богу, Мы должны привести в соответствие свою язь с Богом. Потому что человек, в принципе, человек существо корыстное. И когда он хочет поклоняться Богу, он всё-таки поклоняется Богу для того, чтобы спасти себя. Это чистое тело грешное моляется Богу, но думает о своём теле и молитва для него средство для того, чтобы чисто свою оболочку спасти. А если человек божественен по сути, если он есть любовь, то поклонение Богу это одновременно И спасение своего божественного «я». Потому что если мое «я» есть любовь, и если Бог есть любовь, то просто устремляясь к Богу, я свое «я» уже спасаю. И тогда я буду устремляться к Богу, а не к инстинктам. Тогда я буду служить Богу и не буду служить мамоне. Так вот в иудаизме начала нарабатываться какая-то тенденция. Люди, когда Бог где-то там, а я здесь, то это означает, что У меня любовь просыпается, ощущение единства с Богом, тогда, когда я вижу, ощущаю божественное присутствие. В значительной степени, когда я выполняю заповеди. Но если божественного присутствия сейчас нет, то тогда я служу своим инстинктам. Тогда во мне появляется и корыстность, и жадность, и превосходство, и вожделение, и объедение, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому... Ощущение, что творец где-то там, а я здесь, позволяет человеку забывать о любви в какие-то моменты и подчиняться инстинктам. А подчинение инстинктам рождает корыстность, и чем дальше я иду за этими, тем сильнее мне корысть. Я уже молюсь не для того, чтобы ощутить единство с Богом, а для того, чтобы через молитву вытрявать себе здоровье, благополучие и так далее, и так далее. И тогда появляется превосходство, ощущение превосходства над людьми. Потому что вот я лучше молился, и у меня, соответственно, больше по этому и Бог мне всего больше дал. Вот ситуация. Когда я не чувствую, скорее, что творец рядом, тогда инстинкты мне ближе. А служение инстинктам отворачивает от Бога, и молитва становится всё более корыстной. Всё больше человек молится только для того, чтобы получить здоровье, благополучие, чтобы у него были дети, и в конечном счёте Человек Бога превращает в средство, а свое благополучие, свое тело и судьбу в цель. И этим он разрушает свою душу. И вместо религии получается магия и оккультизм. Потому что смысл магии используем божественных сил в угоду своим корыстным интересам. Деньги, тело, удовольствие, инстинкт самосохранения и так далее. Вот так умирают религии. Когда мы забываем о Боге, а формально... обряды выполняем, вот тогда религия начинает умирать. И вот это начало происходить с иудаизмом две тысячи лет назад. И Христос сказал, поймите, что каждую долю секунды Бог в вас, Бог вокруг. Вы есть любовь. И тогда измените отношение к миру. Что дальше получается? Его последователи не понимают, к чему призывал Христос. И они, так сказать, Ощущение единства с Творцом отодвигают еще дальше. И получается парадоксальная, так сказать, вещь, когда в пророславии и католичестве есть две тенденции. Одна тенденция единобожия, которая слабеет, а вторая язычество, которое набирает оборот. И в католичестве язычество полностью победило, с моей точки зрения, единобожие, когда стали продавать индульгенции, когда грехи стали выкупать за деньги. И человек еще греха не завершил, ему говорят, заплати денежку и греши. Бог не нужен. То есть дьявол, он знает, что Бог есть, и он его боится. Но, подразумевается, дьявол искушает, крутится и так далее, но он всё-таки понимает, что Бог выше его. А в католицизме священники Бога упразднили. А Бог зачем, если можно за грехи заплатить деньги и откупиться? Кто будет наказывать за грехи? Всё, грех прощён. То есть дьяволу далеко получилось до того поступка, который сделали представители религии. Почему? Потому что изначальная установка была взята не точно. Вот я занимаюсь психологией, и я вижу, как просто какой-то образ у человека эмоциональный потом приводит к смерти его, его детей, к разрушению судьбы, к тяжелейшим болезням. Он просто неправильно воспринимает мир. Вот ты считаешь кого-то врагом. У тебя энергетика движется в этом направлении. Ты вот уже автоматически начинаешь убивать. Вот мы считаем, что наслаждение сдерживать нельзя. И это уже болезнь. Вот сейчас посмотрите рекламу. На что работает реклама? Ни, ни в коем случае не затормозите желание, так сказать, наслаждение, возделение и так далее. И ночь ничто же жажда всё. Вот эти фразы проходят подсознание, и потом наши дети начинают убивать, наркотики употреблять, и не понимаю, мы не понимаем, что с ними. То есть на первом месте, так сказать, реализация желания. Сначала инстинкт, потом расность, любовь и вера. Вот современная наша действительность. Сначала идёт определённый образ восприятия мира, а потом идёт всё остальное. Так вот, то, как мы сейчас воспринимаем мир, в принципе, это болезнь. Услышать, э, сказать, восприятие мира кем диктуется? Рынком. Нужно больше продать. А чтобы больше продать, нужно, чтобы было больше потребителей. Нужно создать потребителя. И детей наших с детства через телевидение, газеты, интернет воспитывают потребителями, а потребитель это человек, который поклоняется инстинктам. Человек верующий, он как раз тормозит своё потребление. Он тормозит свои инстинкты, он периодически отрешается. Он воздерживается от многого, чувствуя, что это мешает его душе. Вот меня спрашивают, как правильно питаться. Я отвечаю, в мире 28 тысяч диет, а толку пока никакого. Так вот, если вы поели, и у вас на душе легко, значит, вы ели правильно. Если вы проснулись, а у вас в животе и в душе легко, значит, вы поужинали хорошо. Кстати, никто не задумывался, когда человек стареет? Не обращали внимания, что говорит: "Вот человек начинает стареть э потихонечку". Никто потихонечку не стареет. Всё идёт импульсно. Постарел держится, потом опять постарел держится. Основное старение, когда идёт, то подскажет. А? В осне. В осне, правильно? Почему в осне? Нет. Старение на самом деле это адаптация Если у нас всё адаптация, пониженная энергия души. Любовь начинает уходить, запасы любви. И если дальше будет так же интенсивно организм работать, то тогда душа просто умрёт. Значит, сколько у нас энергии в душе, соответственно, столько должно быть у нас на внешнем уровне. И тогда ночью мы начинаем меняться для того, чтобы привести энергетику тела в соответствие с энергетикой души. В дальнейшем включается, так сказать, отключение одного, другого, третьего. Где-то ужали судьбу, где-то ужали тело, где-то ужали сознание, память и прочее. Вот ситуация. Кажется, а что всего нам всего нужно любви побольше, и тогда всё раскроется. Но чтобы любовь прошла, порция новая, то, что мы говорим, вот чувство любви испытал, в принципе, это, так сказать, крошечный, так сказать, ручеёк. В основном мы берём из запасников. Чтобы пополнить запасники, должна пройти энергия чистая, божественная, новая, которая, в принципе, работает как энергия воскресения, как энергия для появления ребенка нового на свет. Так вот, чтобы эту энергию принять, мы должны почувствовать свою идентичность с Богом. А поскольку практически ни у кого это вряд ли получится, то эта энергия человека просто убьет. Поэтому на самом деле мы закрываемся от любви. А дальше ту порцию, которую мы получили с детства, и которую чуть-чуть только можем где-то по миллиметровому увеличивать, вот эту порцию мы и расходуем. И дальше начинается, так сказать, ситуация адаптации к понижению высшей энергии. Поэтому мы во сне стареем и так далее, и так далее. Да. Как же тогда ситуация? Еще раз. Святые старцы. А, святые старцы. Но они же тоже создали. Тоже. Но. Ну, тогда любви-то было, наверное, ну, очень много. Дело в том, что многие святые, старцы, святые, они выгляделы гораздо старше своих лет. Кто-то выглядел очень молодо, а кто-то гораздо старше своих лет. И тогда вопрос: а где же у них любовь? Да, у них у них была забота о людях, у них было сострадание, у них была любовь к людям, но эта любовь должна быть ещё правильно направлена. Хотите, я вам сейчас письмо зачитаю. Кстати, как раз оно с вашим вопросом хорошо стыкуется. Меня зовут Такта, мне 18 лет. Уже 8 лет занимаюсь балетом. У меня всё получается, когда молюсь за всех, кто со мной имеет дело. Но мне мешают только частые болезни. Недавно была гнойная ангина. Резкая температура 39. Лекарства не помогают. С чем связана ангина, знаете? Я говорил, ангина это гордыня судьба. То есть тут что-то с судьбой. Дальше, в декабре был холецистит. Холецистит это печень. Тема будущего тоже гордыня, тоже связана с судьбой. Нашли шум в сердце. Пиелонефрит. Пиелонефрит почки это опять гордыня, тема судьбы. Дальше, почему болит сердце? Почему шум в сердце? Раньше говорили, сердечно-сосудистые болезни их надо лечить. На самом деле, когда проблемы с почками, они начинают слабо работать, и тогда сердце, чтобы э-э, сказать, восстановить баланс начинает, когда почки слабо работают, у них сужаются лоханки и кровь медленнее идёт. Организм начинает отравляться. Для того, чтобы организм пришёл в норму, нужно стремительно прокачивать кровь через почки. Сердце начинает работать как с перегрузкой, и дальше проблемы с сердцем. Врачи будут лечить годами сердце, а на самом деле проблема с почками. Частые нервные срывы. Иногда даже молитва не помогает. Что такое нервные срывы? Это опять же тема поклонения судьбе. Согласны? То есть, как раньше можно было поставить диагноз, сказать так: "Девочка занимается балетом, у неё статус, слава рассчитывает на славу, начинает внутренне этому поклоняться, растёт гордыня, и отсюда проблемы". А но когда она молится всё-таки за других, наверное, она чуть уменьшается, так сказать, свою гордыню, может быть, поэтому ей лучше, поэтому ей это даёт возможность, что у неё что-то получается. Что показывает диагностика? Проблема с детьми, внуками и правнуками. Идёт мощнейшее унижение себя и других из-за семикратного поклонения судьбы других людей. Девочка молится за других. чтобы у них было хорошо, чтобы у них было лучше, и, и отдаёт им свою энергию жизни. Каждый человек перед Богом имеет личные отношения. Если я заболел, это моё, так сказать, отношение с Богом. Это где-то внутренне я от Бога отвернулся. Мне помогают через болезнь. Приходит целитель и убирает болезнь. Целитель за это ответит. Ответит рано или поздно, либо он, либо его потомки. Если душа не лечится, а снимается болезнь, это всегда проблема. Поэтому врачи все чаще и сейчас болеют. Мне в Москве вот на выступлении сейчас врач пишет. Я занимаюсь проблемой бесплодия, у меня нет детей. Моя жена кардиолог, у нее сердце отказывает. А у нее сестра гастроэнтеролог, у нее кишечник не работает. Вот современная медицина. Так вот что получается? Что девочка молится за других и берет их проблемы на себя. Она молится, чтобы у них все было хорошо, то есть молится на их благополучную судьбу. И всю грязь, соответственно, берет на себя. Меня спрашивают, а почему святые многие умерли от рака? А потому что старались помочь другим людям, но увлекались, скорее всего, и помогали больше телу, жизни, судьбе, а не душе. Моя точка зрения, когда настоящий святой за вас помолится, вы должны заболеть. И у вас должна вообще куча проблем появиться по судьбе. Значит, чистка пошла. Значит, любовь подходит. Так вот святой человек это ещё не означает. Это человек, который нащупал путь к Богу. Это человек, который сумел усмирить инстинкты. Это ещё не значит, что он любовь почувствовал. Мы просто привыкли: святость это любовь. Нет. Святость это умение преодолеть инстинкт. Это первый этап. У Христа ученики не постились. Потому что он говорил, так сказать, научитесь чувствовать любовь. И тогда вы интуитивно уже будете, так сказать, не, не надо будет сидеть, э, так сказать, жёсткий пост выдерживать и так далее. Не надо будет ущемлять себя изо всех сил. Для чего мы себя ущемляем? Чтобы любовь пошла. А если она идёт, тогда вот все эти аскетизм этот повышенный, он становиться не нужно. Кстати, в исламе и в иудаизме монастырений нет. А в католичестве и православии они появились. Для чего нужен этот аскетизм? А для того, что если любви не хватает, если вроде бы идёте к любви, а её не находите, тогда нужно просто жёстко тормозить инстинкты. И вернулись на уровень ещё до иудаизма, когда в Индии. В Индии, в Тибете сплошные монастыри. Потому что там идея какая? Если ты свои отключишь инстинкты, остановишь их, отрешишься от всего, заглушишь жизнь, то тогда ты Бога обрёл. Это ещё не значит, что обрёл. Это значит, что только ты возможность себе такую открыл. Поэтому, когда человек в себе а, тормозит инстинкты, Когда он отрешается от работы, от семьи, от своих дел, у него освобождается огромное количество энергии. Это количество энергии он может пустить на лечение, на духовные практики, и он достигнет очень многого. Но в первую очередь эту энергию нужно направлять на единение с творцом. Но если святой считает себя несовершенным, считает, что грех Евы ему не преодолеть, то истинного единства с Богом у него не будет. Его все будет называть святым, у него будет высокая энергия, он будет делать чудеса, мертвых, так сказать, оживлять. А любви-то у него истинной не будет. Потому что истинная любовь идет от Бога. И чтобы ее получить, я должен ощущать единство с Богом абсолютное. Я должен, так сказать, вспомнить о том, что, так сказать, все говорили, так сказать, «Священное Писание». что Бог создал нас по образу и по подобию своему. И вот только тогда любовь пойдёт истинная. А так часто мы считаем любовью высшие духовные э скатё уровне. Вот вы видите, сколько и по воздуху летают, и чудеса делают, но это ещё не означает, что у них есть э, так ск сказать, то, что называется любовь. Таких факирами называют. Дальше насчёт омоложения. Да, пожалуйста. Я считаю, что если бы Христос жил дальше, Он постарел бы и умер. А вы говорите, все равно, значит, Он все равно постарел бы. Значит, все стареют. Все стареют. Представьте, что мы не будем стареть и иметь по 10-12 детей, как хорошо, так сказать, имеют другие. Что будет с нашей планетой? Дело в том, что скать Христос, может быть, теоретически не стал бы сторить то, что он вышел на тот уровень, который я предполагаю. Объясню, в чём дело. Да я так не полагаю. Что вы предполагаете? Кто нагировал тогда, вы не составили. Давайте говорить о, скать, э, давайте постараться понимать э ситуацию. Предположение мы сейчас можем строить 2 часа. Почему человек умирает? Вы мне можете ответить? Нет, не потому что старее. Старость это защитная функция, я объясняю. Так вот, дело в том, что человек имеет определённую конструкцию для познания мира. Она связана с его телом, с его душой, с его сознанием. И эта конструкция имеет свои возможности. Вот она, так сказать, отработала, дальше эта конструкция должна измениться. Вот она должна измениться. Но для, сказать, для того, чтобы она изменилась, контакт с любовью должен быть такой, что изменение должно быть глобальным. кардинальным. И тогда фактически это воскресение это новая жизнь. Это всё равно что родился второй раз. Вот, в принципе, в религиях есть понятие дважды рождённый, то есть как бы рождение человека, который, так сказать, обратился к духовным знаниям, к Богу, он становится заново рождённым. Вот в Индии есть понятие дважды рождённый. Знаете, кто дважды рождённый? Откуда это идёт? Птица. Яйцо сначала живёт, а потом рождается птица. Дважды рождённый. Так вот, человек каждый подразумевается, как в яйце живет, в коконе своих инстинктов, представлений. Когда он к Богу обращается, он выходит за пределы этих инстинктов, он становится другим совершенно. И он дважды рожденный. Поэтому высоких, скажем так, людей с духовным высоким уровнем называли дважды рожденным, подчеркивая их открытость Богу, знаниям и, так сказать, миру. Так вот, для того, чтобы человек возродился заново, родился второй раз, его конструкция должна... пройти ту же ситуацию, как при смерти, то есть полное разрушение физическое и воскресение через интенсивный поток любви. Вот этому Христос и учил. В принципе, это направление, которое не исключено, а будет единственным возможным на Земле скоро для многих просто поддерживать род человеческий. Потому что те изменения, которые пойдут, может быть, не на внешнем, не на катаклизмы и так далее, а на внутреннем плане изменения магнитных, э, сказать, солнце начнёт давать свои колебания. Магнитное поле сейчас смещается. То есть эти изменения начнут у нас начнутся с такой амплитудой и мощностью, что, не сказать, конструкция человека трава выдержит, человек не выдержит. И вот только тот, у кого интенсивность людей очень высокая, он может пройти стадию практически полного разрушения, конец света и, сказать, возникнуть заново. Вот этот механизм Христон дан. Насколько он будет работать реально? Я не верю в то, что все абсолютно воскреснут на землёй и население земли будет на миллиард в день увеличиваться. Потому что такая позиция приведёт к тому, что через 20-30 лет мы все погибнем на земле. А всё устроено в высшей степени разумно. Значит, если этот механизм и начнёт работать, то он начнёт работать для небольшого количества людей, у которых есть истинная любовь. А остальные просто исчезнут с лица земли. Но этот механизм описан Но это ещё не значит, что каждый человек, который сказал: "У меня есть любовь", он вот, так сказать, воскреснет, он можно сказать, заново и омоладеет и прочее. Хотя факты омоложения в мире они есть. Человек просто влюбился, испытал счастье, и он помолодел на глазах на 10-15 лет. Значит, энергия есть, значит, она всё-таки проходит. Возможен этот механизм. Но здесь есть маленький нюанс. Когда идёт любовь непрерывная, знаете, что получается? У вас открывается сверхспособность. А сверхспособность это исполнение любого желания. А что такое исполнение любого желания для человека зависимого от бича, вы можете, наверное, догадаться. Поэтому и закрывается возможность любить многим. И возможность омоложения закрывается. Потому что Поверить в то, что человек может, так э, сказать, ощутить любовь и жить сколь угодно долго, может любой из нас. А вот поверить в то, что мы перестанем ненавидеть, обижаться, завидовать, и на любую боль будем отвечать пониманием того, что это наше лекарство, вот это, я думаю, поверить в это гораздо тяжелее. В вечную жизнь мы очень легко верим, а в, а в вечную нравственность никто не верит, пардон, пока. А начинается вечная жизнь с вечной нравственности. Поэтому когда мы говорим о святых, я думаю, мы всего скорее всего мы говорим о людях, которые больше поняли божественные законы и больше научились справляться с инстинктами. Но это ещё не означает, что они обладают реальной истиной. Реальная истина приближает нас к Богу, потому что истина есть любовь. Вот в христианстве, вот через Христа дали колоссальную возможность людям подойти к любви, ощутить любовь. Поэтому обратите внимание, как выстроен выстроен Новый Завет. Там всё работает против сверхспособностей, против ощущения правоты, против ощущения непогрешимости. Потому что это самая главная опасность для человека сейчас. Я на последних семинарах говорил, что если сейчас пойдёт божественная энергия, то инстинкты преодолеть это ещё мало. Нужно преодолеть уровень высший ангельский, который даёт ощущение раскрытия сверхспособностей, который даёт ощущение превосходства. собственной значимостью в высшем аспекте. Так вот, преодолеть своё ощущение превосходства, осуждение других, недовольство миром мир не справедливо устроен. Вот если человек это не сумеет, то его божественная энергия убьёт. А теперь посмотрите на себя и промоделируйте ситуацию, когда вас незаслуженно оскорбили, когда к вам несправедливость неслись. Когда кто-то вас донимает, без всяких видимых причин. Если вы можете стопроцентно держать любовь, понимая, что это Бог лечит вас через кого-то, у вас шанс есть. И на омоложение в том числе, кроме выживания физического. Так вот, если реально пойдет интенсивная божественная энергия, то выживет тот, кто не умеет обижаться, кто обиду заменил желанием воспитать другого и себя. Просто давить инстинкты невозможно. И обиды, и ненависти нужно их заменить. Что такое обида? Это желание воспитать другого. Что такое месть? Это желание воспитать другого. Что такое ненависть? Это желание энергетически пнуть, чтобы то же воспитать другого. Значит, если мы идею воспитания примитивного, которая работает на уничтожение, заменим идеей воспитания через любовь, помощь, мягкость и жёсткость, тогда обида, ненависть и месть исчезнут. Многие сделали это. Поднимите руки, кто это сделал. Вот вот вас-то как раз я сомневаюсь. Потому что у вас семикратно выше критический агрессив к мужчинам. Так вот, желаемое не надо выдавать за действительное. Да. Сейчас да. Понимаете, в чём дело? Мы все угодно Богу. На тонком плане мы все едины. Если один листик отмирает, а другой живёт, это не означает, что он с один намного лучше другого. Крона есть дерева, но тем не менее у каждого есть своё личное ещё индивидуальное состояние. То есть если человек всё неправильно ведёт, он болеет и умирает. И дальше, если он работал на угоду инстинктам, он дальше должен рождаться с усвоенными инстинктами и возможностями. и больше времени отдать любви. Если он совсем поклонялся инстинктам, по логике, он должен тогда совсем быть, он должен родиться инвалидом, и тогда ему только одна есть возможность молиться. Вот так работает природа. Но природа работает не только на прошлое. Иногда на будущее, человек нужно, так сказать, совершить какое-то, может быть, спасти человечество. А у него для этого нет энергии. И несколько жизни он будет инвалидом. верующим. Для того, чтобы всю энергию направлять к Богу, ему закроет все возможности реализации тела, духа и души. И он накопит эту энергию. И у него связь с Богом будет сильная, и он тогда свою задачу реализует. Просто когда мы смотрим в, в рамках очень коротких, мы тогда не можем понять логики, справедливости и так далее. А когда мы понимаем, что процесс развития это процесс многократного, всё в мире повторяется. И повторяется, оно меняется, совершенствуется, растёт, листва облетает, вырастает. И вот этот циклический процесс это вся вселенная. Любой процесс это повторение многократное того, что есть в наша вселенная. Это портрет вселенной в миниатюре. То же самое и с нами происходит. Поэтому рано или поздно, хотим мы или нет, все мы а-а поймём мировые законы. Вот люди выпрыгивают из окошка с первого этажа, один больно ошибается, а второй говорит, я лучше спущусь по лестнице. И вот рано или поздно все, кто выпрыгивают, они скажут, да, лучше ходить по лестнице. Вот так же люди нарушают вселенские законы, и они болеют и умирают. Рано или поздно они скажут, нет, все-таки нужно жить по законам. И вот в этом смысл, Ведь, понимаете, для того мы болеем и умираем, чтобы иметь свою личную возможность. Мы должны к Богу прийти лично. не не плёткой, а я сам должен понять, захотеть и ощутить потребность в Боге. Именно это личное устремление, личная потребность в Боге и составляет основу любой религии. Когда это личное устремление умирает, всё, религию не поддержать, никакой ритуал её не спасёт. А личное, так сказать, устремление рождается тогда, когда я начинаю понимать, что без любви к Богу бесполезная, ни счастья, ни здоровья у меня не будет. И вот для этого нам даёт свободу волю, возможность ошибаться, болеть и умирать нормальный процесс. Кто-то лидирует, кто-то отстает. Появляется религия, появляется новое понимание мира. И те, кто должны были умереть, они остаются в живых. Почему? Потому что они дольше живут, у них потомки уже могут родиться. Потому что они понимают, куда идти, они получают энергию стратегическую, они выживают. Нормальный процесс? Вот. А? Сейчас. Что? Мы же лечение проводим, как на выводе, а на выводе. Громче. Громче. Да. Первое. Вы говорите: "Врач лечит больных". Больных вы не лечите. Вы себе скажите: "Мы больных не лечим. Мы помогаем им выздороветь". И вы уже свой импульс не потратите на его судьбу, понимаете? Это ещё раз говорю, это европейская медицина нас убедила, которая поклоняется телу, что врач лечит, потому что она смотрит по телу. Тело перестало болеть, значит, вы лечил. А та медицина, которая видит не только тело и сознание, но и душу, и Бога. А та медицина скажет: "Ты помог телу, но душе навредил". И в конечном счёте та медицина скажет: "Врач никогда не лечил, лечить не можем". Он может помогать облегчить страдания и помогать больному самому вылечиться. И когда врач это понимает, он же свою главную высшую энергию не тратит на больного, не отдаёт ему свою энергию, чтобы тот выздоровел телом и заболел душой. Поэтому нужно себя ограничить в высших аспектах. Врач исполняет свой долг, врач облегчает страдания больного, врач помогает больному выздороветь. Всё. И дальше вы уже спокойно смотрите, то есть вы уже перестаёте внутренне нужно помогать людям, нужно переживать, но нужно иметь ту грань, золотая середина, когда переживания не не превратится в само уничтожение. Потому что есть опять же Дейлертика, э, логика вселена это логика любви, а любовь это всегда две противоположности. Поэтому есть две крайности: не сострадать больному и страдающему, или сострадать так, чтобы взять всё на себя, и он, сказать, виноватый в своей болезни станет здоров, а я буду за него болеть. Вот две крайности. Вот хорошая записка. Подскажите, с чем необходимо мне работать, чтобы изменить себя более глубинный? чтобы помочь душе моей мамы. Моя мама перенесла два инсульта, ей 75 лет. В данный период времени она последние несколько лет видит сущности, которые её мучают со стороны. Можно подумать, что она сходит с ума. У неё диабет, хотя она молится, говорит, что любит Бога. Мы с сестрой работаем по вашим книгам. На что обратить особое внимание нам с сестрой на какие качества? Вот эта записка очень э-э показательная, потому что Она отражает главные проблемы, главные тенденции в современной болезни и, и, так сказать, в современных проблемах у многих людей. Часто мне пишут э, вопросы, где говорят: "Мы читаем ваши книги, мы молимся, мы и поменяли отношение к миру. У нас нет никаких изменений". Вот я смотрю, почему. Здесь очень важный момент. Это в основе этого может быть что? Первое, что я вижу, как правильно, Даже если человек правильно всё делает, то извините меня, если вы вот там десятками лет вынакручивали себе проблемы, душа же имеет гигантскую инерцию, то нужно ей, соответственно, и за это отвечать. Чеку кажется, мы, нас приучили к халяле. Пришёл, помолился, все грехи снялись, болезнь прошла. Такое может быть? Чудеса, так сказать, являются, как говорится, исключение подтверждает правило. Но в основном, если вы многие годы себя увечили, то, извините меня, вам многие годы нужно приводить себя в порядок. Мы все хотим грешить долго, а выздоравливать быстро и коротко. Это и самообман. Так вот часто что я вижу? Идет по роду какая-то тенденция опасная, отречение от Бога и от любви в угоду наслаждению, инстинкту. Кто-то за деньгами потянулся, прессовал других, обворовывал, унижал и так далее. И так далее. только жил статусом с властью, деньгами. Кто-то пошёл в, дру, в другой инстинкт, секс, наслаждение, удовольствие, бешено реновал жить не хотел и так далее. И если это повторяется по роду, то потом извините меня. Когда я вижу человека, что там где-то до третьего до пятого колена эта тенденция. Он молится, изменяет, сказать, себя, а результатов особых нет, потому что ты должен изменить себя, через себя потом менять детей, внуков, правнуков. Это процесс не одного года. А многие это привыкли, так сказать, э, так сказать в основном-то мы э, хотим, мы мечтаем, чтобы, так сказать, помолился неделю, и все грехи снялись. Это заблуждение. Нас в этом убеждали две тысячи лет назад представители религии из чисто коммерческих соображений. Чудеса нужны там, где, так сказать, прихожане платят деньги. А там, где, так сказать, нужна вера, а вера, так сказать, это дело мучительное и серьезное. Там иногда могут быть чудеса, но не постоянно. И люди должны знать: 5 лет грешил 5 лет мучайся. Не хочешь мучиться умрёшь. Не хочешь страдать душой будь страдать телом. Так вот здесь написано, что у матери серьёзные проблемы. Причём сразу уже, я думаю, многие сразу поняли, в чём дело. Если у женщины инсульт это ревность, это тема возделения. это, так сказать, сексуальность, когда когда женщина живёт не любовью к Богу, а когда она живёт наслаждением, тогда для неё это главная цель. И тогда возможна измена мужа, рождает у неё страх и ненависть. Обида от мужа рождает дикую обиду, потому что он отнимает у неё смысл жизни самый главный. Всего наше смещение приоритета. Цель наша спасти наше я. Наша я есть божественная. Значит, чтобы её спасти, мы должны усиливать единство с Богом. Вот наша цель, и смысл жизни. Всё остальное это игра, посвящённая этому. Игра. В этой игре, в этой игре есть главное правило увеличение любви. Всё остальное работает на любовь. И душа в том числе. Как только мы смещаем и искажаем правила игры, Ну, крям, главное это деньги, власть, статус, как это сейчас в современном мире принято. Или это, так сказать, похотливость, вожделение, наслаждение, удовольствие и так далее. Как мы только считаем, что это главное, то тогда мы начинаем жить интересами тела и духа. Мы начинаем жить инстинктами, и дальше начинается распад души. Душа распадается, энергии нет, начинается болезнь. А мы хотим вот так вот раз помолиться и выздороветь. Восстановление души занимает много лет. Нынешняя цивилизация как называет себя? Homo sapiens. Homo – человек тела, sapiens – думающий. Поэтому у каждого из нас в подсознании сидит установка. Мы есть тело и есть сознание. Все. Человека душевного нет. Человека любящего нет подавно. Поэтому с этой подсознательной установкой мы устраиваем нынешнюю цивилизацию, а потом начинаем умирать. Потому что это нынешняя цивилизация, и всё более энергия идёт божественная, и куда она идёт? Она всё больше идёт на усиление наших инстинктов, наших двух главных целей. И всё больше секса по телевидению, и всё больше денег, статуса, и всё больше новых машин. А потом почему-то мы начинаем умирать. Так вот, инсульт. Дальше. Сущности последние несколько лет, которые её мучают. Что такое сущности, которые мучают человека? Это расщепление психики. То есть идёт прицельное очищение тела, идёт очищение души, э, так сказать, расщепление духа. Для чего? Для спасения души. В принципе, это называется шизофрения. Когда человек убивает свою душу вожделением, так сказать, похотливостью, я писал, то у него начинается шизофрения рано или поздно. Или у его детей. Почему шизофрения только по женской линии идёт? Потому что, так сказать, вожделение, похотливость для женщины опаснее, оно глубже залезает, но женщина живёт семьёй, мужчина работает. Что дальше здесь мы видим? Со стороны можно подумать, что она сходит с ума. В принципе, это и можно назвать определённым помешательством. У неё диабет. Что такое диабет? Это ревность. Хотя она молится. То есть что здесь получается? Диабет бывает тогда, когда женщина ревнует, когда не может принять болевой ситуации. Диабет бывает, когда слишком много человек ест сладкого и просто переедает. Почему и в том, и в другом случае диабет, то мне объясни. сладко усиливать желания. Если говорить об энергетике, есть сорта еды, которые дают внешнюю энергетику. Человек живёт на двух уровнях энергии: на божественном, который он через душу получает, энергия любви, и энергия физическая. Эти энергии, в принципе, они по сути едины на самом тонком плане, но внешне они различаются. И что получается? Чем сильнее вы забиваете себя внешней энергетикой, тем быстрее умирает внутреннее. пожестое энергия у сбалансированного человека. Если вы очень много начинаете есть, у вас избыточное количество внешней энергии. Внутренняя начинает уходить, дальше диабет, болезни и прочее. Я читал книгу, там говорит о пользе голодания. Там говорится, что, сказать, у людей, которые умерли там, так сказать, плотно ели и так далее, у них в животе при вскрытии находили около вёдра каловых камней. Про каловые камни слышали? Это как корка в кишечнике. А знаете, как они образуются? Все говорят, вот туда-сюда, надо лечить, и они не убираются от страдания и так далее. А на самом деле каловые камни – это защита организма. Потому что когда вы едите слишком много, то кишечник все берет, всасывает, и у вас идет вспышка внешней энергии, и тут же падение тонкой энергии. После этого вы можете умереть. И чтобы защититься, кишечник должен меньше усваивать еды. И он начинает создавать, пытаясь спасти хозяина, который убивает себя. Кишечник начинает выстраивать систему защиты. Человек, так сказать, из того, что он съел, должен усвоить, так сказать, 5-10%. И что получается? Что болезнь это наша защита от смерти. Так вот, когда человек увлекается внешней энергетикой, Тогда у него падает внутреннее, что даёт внешнюю энергию сильнее всего? Глюкоза в конечном счёте. У нас же что? Белки там, жиры превращаются в гликоген, потом в глюкозу в конечном счёте. А здесь прямая глюкоза. Поэтому идёт бешеная вспышка энергии у нас, ощущение эйфории. Почему дети любят сладкое? Вспышка энергии. А потом зубы начинают болеть. Так вот, когда человек слишком много ест сладкого, у него тут же падает э, сказать, внутренняя энергия. А внутренняя энергия, она за счёт, сказать, связана с чем? И внешняя, и внутренняя связана с нашими железами, посредники. Поэтому для того, чтобы нас спасти, чтобы мы не убивали себя внешней энергией, надо должна барахлить поджелудочная, которая э перерабатывает сахар. Поджелудочная отказывается работать, у нас сахар подскакивает, мы колем себе инсулин, мы болеем, мы мучаемся. А на самом деле, это спасает нашу тонкую энергию. Почему диабетики не могут голодать? Знаете почему? Потому что у них тонкой энергии нет. Им нужна энергия внешняя. Ее нет, они начинают умирать. А обычный человек как делает? У него нет внешней энергии, он переключается на другую и прекрасно голодает. Почему говорят, что святым духом питается. Когда разрушается внешняя энергия? Вернее, внутренняя энергия. Когда разрушается? Что? Что? Когда мы болеем, внутренняя энергия очищается и улучшается. Когда? Громче и отчетливее. Вы универсальный вопрос, понимаете? Это понятно. Так вот, внутренняя энергия разрушается, когда мы не можем перенести стресс в состоянии страха, уныния. Когда мы недовольны очень сильно чем-то, внутренняя энергия разрушается. Поэтому человек может молиться и месяц-два голодать, и это только на пользу. А после кораблекрушения люди умирали, я писал в книжке, на третий день умирали от голода. И вскрытие показывало, что они умерли от физического истощения. Почему? Три дня. Невозможно. Сейчас все понимают, смешно. А люди умирали от голода, потому что они боялись, и они через страх убивали тонкую энергию. А когда тонкой энергии нет, то стремительно падает уже в конечном счете и внешнее. И нужно есть и есть, чтобы её поддержать. Вот ситуация. Так вот, что мы здесь видим. Здесь конкретно у женщины была неправильная, опять же. Вот как я вам говорил, умирает Европа, вот здесь как бы вымирает род. У женщины установка, женщина забывает о том, что смысл жизни это единение и усиление единства с Богом. Смысл жизни увеличение любви в душе. Смысл жизни – забота о душе, а значит, любовь, вера и нравственность, и значит, торможение инстинктов. Здесь смысл был как раз. Атеистическая наша страна, как нас воспитывала, главное – это что? Любовь к ближнему, счастье, каждому по способностям, по потребностям каждый не хочет, но хотя бы по способностям надо отдать. Всем объявили от каждого по потребностям. А я говорю, вы знаете, сегодня не хочу. А вот по способностям, вернее, по от каждого по способностям. По способностям пока не получается, а вот по потребностям дайте. Халява. Так мы все заболели 70 лет назад, 80. Вот сейчас мы и, сказать, пожинаем плоды этот. Так вот что здесь получается? У женщины всего на всё внутренняя установка неправильная. Энергия идёт не туда. Она идёт не к Богу, а к инстинктам. И дальше, чем сильнее энергия, связанная с инстинктами, тем болезненнее женщина реагирует на унижение отношений, на измену, на обиду со стороны близкого человека и накапливает себе отрицательный баланс. А потом она передает его детям. В конце концов, она пожинает плоды. Диабет, шизофрения, помешательство, инсульт. Классика. Что мы видим у детей? Возможность смерти потомков до четвертого колена, семикратное поклонение жизни, высшим чувством, наслаждение вожделением. Откуда это идёт? Четыре поколения по женской линии семикратное поклонение сексу, любимому человеку, высоким чувствам, в ущерб любви, нравственности и вере. Вот так выглядит катастрофа. Четыре поколения женщин отстаивали не любовь, а наслаждение Для них главное было не сохранить любовь в момент боли и потери, а испытывать ненависть или уныние, когда у них отнимали наслаждение, когда рушились отношения, семья, когда унижал муж в сексуальном плане. Или женщина просто очень остро была недовольна тем, что муж сексуально её не удовлетворяет. И дальше её дочке должны дать такую же ситуацию, и она её должна пройти клин клином. и я дочке дают такого же сексуально слабого мужа. И та ещё сильнее не довольна, и ещё сильнее распучивается момент. У внучки муж изменил или что-то или где-то опять неприятное, а потом начинаются инвалидности. Так вот здесь потомки до третьего, четвёртого колена загружены. Что это означает? Это означает, что сразу не получится привести себя в порядок. Потому что вот сидите, вез сказать, февраль-март, весна, Выплывает ситуация, связанная с потомками. Унижение вашей жизни, ваших ваших желаний. Кто-то из близких предал, обидел, оскорбил, унизил. И вы должны увидеть в этом божественную волю. Вы должны увидеть в этом высший смысл, высший позитивный смысл. Потому что в конечном счёте любое действие, любая ситуация в мире имеет позитивный смысл. Она работает на любовь. А высшая позитивная, сказать, возможность это и преобщенье к любви. Так вот когда вы видите в этом только божественную волю, когда вы человека не видите, когда у вас только благодарность Богу и чувство любви, вы это проходите, детей закроете в какой-то степени. Ещё пару раз повторили, прошли без укоренино, вопросов нет. Вот так идёт процесс оживления по тонкам. Поклонялись истентам, сейчас будет отрывать, а вы благодарите Бога за это. Сохраняйте чувство любви. Просто если вы будете за болью радуется и благодарит того, кто вас обижает, это мазохизм. А если вы будете Бога благодарить за то, что ваша душа спасается через унижение инстинктов, это есть лекарство. Это тяжелый процесс. И где-то нужно четко, во-первых, держать систему приоритетов, понимать, что мы должны спасать, кто мы такие есть. И, соответственно, нужно и, так сказать, образ жизни иметь такой же. Почему? Потому что вот я, допустим, еду на отдых, я раньше, когда ехал на отдых, сказать, что я делал? Я делал именно то, что делать не надо. Потому что мы все именно так и отдыхаем. Вот сейчас я на отдыхе, стараюсь исключить четыре, в первую очередь, четыре компонента: алкоголь, мясо, сладкое и хлеб. Потому что всё это сладкое, алкоголь, он провоцирует выброс энергии. Но он, он даёт ощущение любви. А это ощущение счастья за счёт того, что идёт просто, сказать, искусственная выброс энергии через расщепление алкоголя, Он активно работает по желудочно. То есть я не не получаю любовь через свою душу, а я наоборот. Алкоголь это алкоголь, курение это наркотики. Что делает наркотик? Через разрушение организма идёт выброс энергии. Отсюда удовольствие. Поэтому что получается? Такая энергия является качественной, энергией удовольствия через алкоголь, наркотики или сладкое? Нет. Значит, если я хочу восстановить свою энергетику, я должен убрать искусственные допинги все. И чай, и алкоголь, и прочее, и прочее. И если я во время отдыха отключаюсь от этого, тогда у меня идет чистая энергетика. Что такое мясо? Мясо это хорошо или плохо, кто подскажет. А почему тебе говорит: "Див текст мне нужен, но не могу". Почему? Почему беременным женщинам, сказать, в принципе, мясо нужно, и врачи говорят, особенно на севере. Что? Мясо, мясе много энергии. Но энергии поверхностной. Поэтому когда у него когда у человека стресс, он поест мясо, сразу его, он в норме. А если он мясо не ест, у него стресс, он вегетарианец, он себе может здоровье посадить очень серьёзно. Поэтому мясо это не хорошо, не плохо, нужно знать, почему беременной женщине нужно мясо, потому что ребёнок, который формируется, ему нужна не только внутренняя энергия, но и внешняя. Но и опять же, мясо, мясо разное. Есть мясо, которое даёт внешнюю энергию, даёт внутреннюю. Есть мясо, которое даёт минимально внешней энергии и больше внутренней. Есть мясо, которое к внешней энергии даёт много, а внутренней энергии забирает. И по сути дела, можно считаться ядом. Знаете, наверное, какое что где? Вот свинина даёт больше всего внешней энергии и меньше всего внутренней. Баранье даёт внешнее и внутреннее практически одинаково, даже чуть больше внутренней, чем внешней. Канид даёт гораздо больше, как ни странно, внутренний, чем внешний. Самый здоровый получается энергетический продукт канина. А что хлопаем? Я за вас рад. А, кстати, поэтому если слишком увлекаться канином, и да, энергия сексуальная будет расти, желание увеличится и пойдёт, наверное, не в ту сторону. Это просто я к тому, что частое потребление, скажем, свинины, оно может, я смотрел, дать вы проблему даже по потомкам, идёт обесточение потомка. Э-э, птица, курица, ну, подразумевается, я думаю, домашняя, она даёт энергию внутреннюю даже больше, чем внешнюю. То есть это как бы нормальный, нормальный продукт. Креветки практически не дают внутренней энергии. Внешней дают немного, поэтому кри кри когда человек ест креветки, Получается, сказать, очень быстро подскакивает холестерин. Как же холестерин? Что? Как холестерин с салом? Как холестерин с салом? Как холестерин с салом? Дело в том, что вы не путаете свинину с салом. Сало – это не свинина. Это жир, и там, сказать, я смотрел, по, по параметрам отличается. Я думаю, сало есть можно. Рыба, кстати, продукт, который внутренняя энергия в котором выше, чем внешняя. В этом плане рыба вполне нормально. Собачья тена. Не <смех> <Вы> знаете, <смех> попробуйте что-то придумать. Как-то вот не думал об этом. Корейцы едят, да. Вы знаете, то тоже соотношение, так сказать, внешней энергии и внутренней где-то приблизительно одинаково. То есть почему плин? Собака друг человека, мы знаем. Что? И Николалий очень интересно. Хлеб, а дело в том, что хлебопродукты, они дают очень много энергии. Хлеб очень сытный. Поэтому если хлеб человек начинает. Почему раньше основной основной продукт, которым человек питался, был хлеб? Раньше же практически ещё 100-200 лет назад люди на голодных полях все были. Мясо там когда они ели? Где-то там корнеплоды, там овощи, основной продукт был хлеб. И человек пахал, бегал весь день, так сказать, как заводной. Поэтому, когда он ел хлеб, это было нормально. Сейчас же люди перестали двигаться. Поэтому сейчас, когда вы едите хлеб, это очень быстрая перегрузка энергетическая внешняя, и ещё дальше проблема. Тем более хорошего хлеба сейчас мало. Говядина, она всё-таки, так сказать, больше внешней энергии даёт, чем внутренней. То есть это, это не, на сказать, у ней меньше, скажем так, это не свинина, но тем не менее сгорить о пользе и об нестал, ближе к нейтральному продукту. Понимаете, дело в чём? Дело в том, что сейчас, скажем, если вы едите э продукт, мы, мы сейчас говорим об энергетической ценности. Но если вы будете вот сейчас в Грузии, я записку читал на последнем семинаре. В Грузии высевают, там же всегда была, я сказать, идеальная экология. Земля, то есть, ну, житница. Сейчас там высевают американцы 300 тысяч гектаров ГМ кукурузы. У американцев нет друзей, у них есть только рабы возможные. Как они индейцы в резервации держали, они хотят весь мир сейчас держать в резервации. И вот та Грузия, которая побежала, так сказать, с распростертыми объятиями к Америке, сейчас видит результаты этого. Сейчас там высеваются ГМ продукты, их овощи, все продукты вывозятся за границу, а им привозят все химические продукты. И тут уже говорить о нормальной еде сложно. То есть просто идёт истребление страны. Зачем я не знаю. Грузины вы так не много, почему они, чем они не угодили американцам, я не знаю. Может, они хотят через Грузию в Россию это всё закинуть. Не знаю. В этом плане Казахстану вот, хоть чу, пока насколько я знаю, везёт. Особо здесь расстановки китайцы, конечно, там постараются, а мы сори на весь. Да, но но тем не менее вот такого явного э, сказать, разрушения нет. А в чём смысл гейм продуктов, знаете? Я просто вкратце объясню. Вот если лошадь и осла соединить, что будет? Мол, прекрасно работающее животное, но у него потомство не будет. Потому что слишком разные гены встраиваются. Они создают жизнеспособное существо, но поскольку они слишком разные, адаптация не происходит. И поэтому род заканчивается. Так вот, если в кукурузу вотнуть ген скорпиона, то вы покушаете, вы будете жить, и может быть, у вас появятся дети, а внуки вряд ли. Вот и вся схема. Ну и, конечно, чаще будет онкология, все дела. Это всё равно, сказать, эти моменты равны сильным чему. Вот я смотрел, идёт программа самосожжения Когда есть две крайности, когда совершенно разные гены, и когда они очень похожи. Вот когда родственники близкие женятся, они вымирают потом. И вот здесь та же в принципе программа работает. Поэтому генпродукты, э, сказать, пожилым людям, я думаю, есть не страшно, а молодёжи сказать, это катастроф. Да. Сейчас. Что что? Какой хлеб? Он говорят, он будто как старый хлеб. Вот у вас старый хлеб. Ну дело в чём? Карто, картошка, если она нормальная, то она, так сказать, нормальный продукт. Но крахмал тоже очень высокая энергоёмкость, поэтому влечение картошкой то же самое, как и хлебом забивает. Я слышал о том, что э картошку, если не доваривать, тогда крахмала меньше, и она полезнее. То есть ещё раз говорю, сейчас главная проблема в том, у любого человека, чтобы не переедать. Мы гораздо меньше движемся и гораздо больше едим. Поэтому, вы понимаете, если вы этот режим более-менее выдержите, меньше есть, потому что мы ещё раз говорю, мы все привыкли много есть. А любая реклама, она нас разжигает, причём даже реклама стирального порошка в подсознании усиливает тему возделения желания. Уже многие заметили, ребёнок посмотрел рекламу, и после этого съедает в два-три раза больше любую рекламу. Поэтому, сказать, нынешнее телевидение и всё, что оно спровоцирует на повышенное, сказать, аппетиты прочее. И это большая опасность. Что? Какой тип не видите? Понимаете, вот у меня дома телевизор. Я смотрю новости и, сказать, программы, про политические программы, я это люблю, наверное, знаете. И про природу, вот какие-то общеобразовательные фильмы. Рекламу я переключаю. Не правда, сейчас уже рекламу суют, чтобы она везде шла. Как только реклама, я сижу и развлекаюсь, переключаю, ищу куда-то. Но рекламу смотреть нельзя, это моя точка зрения. Проще можно сказать, сейчас много записей просто с телевизионных программ, можно купить, скачать, в конце концов, из интернета, вставить и смотреть телевизор в нормальном, хорошем исполнении. Без рекламы. Один фильм, другой третий. Потому что по большому счету, все, что сейчас показывают по телевизору, кроме вот этих интересных, скажем, по истории много, по природе, Вот эти как целевые программы, и всё остальное, виде телесериалов можно не смотреть. Кстати, по телесериалам. Знаете, в чём их смысл? Вот если у нас народ смеётся, может смеяться над собой, что такое юмор? Это разрушение привычной ситуации. Ситуация привычная и разрушилась, жизнь разрушилась, а мы улыбаемся, смеёмся. Поэтому наш юмор это юмор души. Это юмор любви по большому счёту. удержать любовь, когда всё обрушилось. На западе юмор несколько другой, они смеются над кем-то. Поэтому там, если кто-то сел в торт, то это юмор. Мы это только в последнее время учимся понимать, нас к этому приучают. А у них основной юмор это инстинкты. Это когда кто-то желания захотел, не получилось, то есть это издевательство, чувство превосходства над другим. Вот их смех. Я описывал в книжке, я говорил со своим знакомым, он говорит: "Вы говорите, что езы смех, юмор это полезно. Мы весь вечер смеялись". И после этого у нас была дикая головная боль у всех. Я говорю: "Ну давайте эту ситуацию. Я эту ситуацию беру и говорю: "Вы знаете, вы не смеялись. Вы над кем-то смеялись, вы издевались над кем-то, поэтому у вас пошла программа самоистязания". Он потом мне звонит через месяц и говорит: "Вы знаете, там была одна девочка, я вспомнил. Действительно, мы все над ней потешались". Так вот, западный юмор, вот эти все телесериалы, где э, герои притворяются идиотами, и поэтому над ними надо смеяться. Они ведут к программе самоуничтожения. Это я говорю как специалист. Вы посмотрите, что сейчас эти семья Букиных, ещё каких-то Друкиных, же безумие. Нужно смеяться, потому что они дураки. А они дураками себя делают, чтобы заработать деньги. Вот и весь, сказать, вся цепочка. Мамонов в классическом варианте. Да. Малышева. Сейчас, что Малышева? Да, как она программы Здоровье буквально несколько месяцев назад заявила простудном в Советское пространство высмеиваю бездебасьен женщины, которая боялась есть неифицированные там помидоры, что это совершенно не опасно и так далее. Это было тюремное жало. Ну, если мало ше раздевалось там над какой-то женщиной и так далее, понимаете, нужно знать специфику телеведущего. Телеведущий это наёмный работник, которому платят деньги за то, чтобы он что-то говорил. Я когда смотрю на этих э, телеведущих, у меня ощущение, что они мать родную закопают ради статуса и имиджа. У них главная цель имидж. В этом плане Малашова говорит: "Это хорошо заплатили, поэтому она должна была эту речь произнести и так далее". Это первое. Второе, вы, кстати, вы не видели пародию на Малашову? Когда она подходит лицом к чека, хоп, посмотрите, как он неудачно упал в тарелку. То есть она внутренне жестокий человек. А кто такой жестокий? Это тот, для кого инстинкт или статус важнее, деньги важнее любви и нравственности. Такого человека легче купить и легче вложить в него как ведущего любую программу. Это идёт нормальный процесс. Что? Померить очень золотая при желать, считаете, защищаться. Я не знал, что малошего долгое время живу в Америке. Но это диагноз, считайте. Видите, всё всё это само собой решилось. Вот там женщина, которая вопрос хотела. Вы знаете, я полный дилетант с вашими выборами. А вот, поэтому я могу сказать ощущения. Ощущения, понимаете, в чём дело? У вас как со школой? В школу сколько обязательных предметов? 1, 2 или больше? Так же, как в России. Нет, есть понятие ЕГЭ. А есть понятие, как сейчас в России, обязательный предмет физкультура, все остальные по желанию. Ну, а вы спрашиваете, как в Алма-Ате и в Казахстане. В России происходит сейчас истребление образования. Когда говорят по желанию, то это элементарная вещь. Неимущие сразу скажут, за это надо платить, мы отказываемся. Значит, у неимущих семей ребенок будет проходить физкультуру и обязательно там безопасность и так далее, смысл который в том, чтобы заложить родителей или воспитателей. То есть задает, поднимается, можно задать вопрос, для чего это нужно стране? Так вот стране это не нужно, потому что страна это убьёт. Это нужно группе людей, которые там 5% имеют 90% всех денег в стране, потому что они хотят их иметь всё время, и для этого им нужны рабы. Для этого бедные не должны иметь образования, ими легче управлять. Поэтому говорю, в России идут определённые очень опасные тенденции, когда формируется класс рабов и класс господ. Это очень опасная тенденция, потому что страна с таким соотношением гонку, так сказать, экономическую, политическую никогда не выиграет. Но вот этим, так сказать, безмерно, чудовищно, так сказать, выросшим олигархам, которые сейчас управлять хотят страной в, в ущерб государству и стране, им это выгодно. Им выгодно, что наркотики в России не, так сказать, не борется никто с наркотиками. Им выгодно, что образование разрушается. Им выгодно, что страна спивается. То есть узкий клан, который имеет очень много денег, Он хочет управлять страной, для этого нужно, чтобы были люди, спившиеся алкоголики, чтобы работали по 60 часов, как сказал, пытался продвинуть Прохоров. И это очень большая беда России. Потому что в России совершенно нет, сказать, во всём по по советском пространстве советская власть разрушила обратную связь. Народ был абсолютно бесправен. И это главная беда всех. Так вот, так сказать, тех ужасающих явлений, которые в России, я в Казахстане пока не замечал. Конечно, Америка будет все равно, и Западный мир продавливает свою систему ценностей и образования, но, можно сказать, в любом случае здесь лучше. А поверьте мне, что то, что сейчас, скажем, мы страдаем и так далее, это пустяк. Вот если наши дети ограблены, вот это катастрофа. Так вот, к сожалению, в России с воспитанием детей, с их образованием, с их возможностями, пока ситуация ухудшается. Потому что с наркотиками объявляют борьбу, но никто не борется. скать, э, разворонию вот полное, э, сказать, дети смотрят телевизор и понимают, что страна живёт несправедливо, что, сказать, главный принцип страны это обогащайся, воруй, грабь, и тогда всё будет нормально. А молодёжь сломать очень быстро. Поэтому я на лекциях и семинарах часто говорю: "В России ситуация катастрофическая". И, сказать, в этом плане Казахстан выигрывает. Ну, это долгий разговор. Мне мне говорят: "Про политику поменьше", потому что Я я же вы меня затронете, я вам столько наговорю сейчас. Вот. Про зал, про зал пока рано. Давайте, знаете, давайте от дискуссии всё-таки перейдём к семина... мы, мы на семинар приглашачок, для, для того, чтобы привести себя в порядок. Пресконференция будет потом. Договорились. Поэтому сейчас сейчас первый перерыв и второй. За время перерыва вы должны Перестать завидовать, ненавидеть, обижаться. Понятно, да? Вы должны стать воспитателями за за эти 50 минут. Всё, задание получили, работайте, всё, до встречи. Значит, ещё раз хочу вернуться к очень важному аспекту. А Вселенная так устроена, что всё начинается с точки. Всё появляется из зерна. То есть любой процесс во Вселенной это модель Вселенной. Вот как из зерна появляется дерево, так же когда-то из точки появилась Вселенная. И любой процесс идёт по этой схеме. И всё наше мировоззрение, все представления о мире, они всё равно приходят к точке. Если эта точка, это зерно больно, будет больным всё остальное. Каковы наши современные, обыденные, очень привычные представления о Боге? Они достаточно просты. Бог добрый дедушка, который даёт нам всё, он нас любит, он нам всё даёт. И есть один злой товарищ, который даёт нам проблемы, болезни и всё отбирает. Поэтому добро от Бога, а зло от дьявола. Но эти традиционные нынешние представления они ничем не отличаются от древних языческих религий, где, так сказать, вера в бога, так сказать, не не не являлась единобожием. Где весь мир был поделён на силы света и тьмы, на силы добра и зла. Это нормальное долопаклоническое представление о мире. Сознание человека не может удержать противоположности двух. И тогда оно их разрезает на две части. И говорит: "Вот мир состоит из сил света и тьмы. И рано или поздно силы добра должны победить силы зла". Вот почитайте Рэррих, там Елена Рэррих пишет в "Огнё йоги": "Рано или поздно силы света победят силы тьмы и так далее, и так далее". И мы уже заранее плюём как бы внутренне на силы тьмы и поклоняемся силам света. И разрезаем наше видение мира на две части. И берём какую-то сторону, не зная о том, что, так сказать, существует закон единства и борьбы противоположностей. А единство противоположностей подразумевает переход одной противоположности в другую. Поэтому если человек поклоняется материальному, он потом кидается в духовное. Человек, который поклоняется духовному, его тянет в материальное. И только тот человек, у которого гармонирована душа, он получает духовное и материальное и живёт в балансе. Так вот, согласно нашим представлениям, всё зло идёт от дела. Но и для единобожника эта мысль является кощунственной. Бог един. Всё идёт от него. Бог является источником и добра, и зла. И всё это работает на любовь. Когда вопрос: что такое зло и что такое добро? Так вот добро в нашем подсознательном восприятии это укрепление, исполнение наших желаний, это усиление нашей защиты, то есть реализация двух инстинктов продолжение рода и самосохранение. Это добро. Добро это, сказать, удаление высших чувств души, любимый человек, общение с ним. Добро это ощущение, что все мои желания могут исполниться, и я как бы весь всем миром управляю. Вот так выглядит наше добро. То есть это есть защита и развитие тела, духа, души и высших уровней души. А зло, когда всё это ущемляется. Но когда мы начинаем поклоняться телу и инстинктам, забыв о душе, душа начинает умирать, и потом умрём мы. И спасением для нас будет тот, кто у нас ущемит нас материально и духовно. А когда мы в ущерб любви поклоняемся душе и всему остальному, спасти нас может тот, кто унизит нашу душу и наши инстинкты. И поэтому получается, что то, что мы считаем злом, является спасением нашего божественного я. Поэтому Бог периодически, давая нам добро и зло, он нас приводит в состояние любви. Когда мы получаем добро, мы должны удерживать его, для этого нужна любовь. Когда мы его теряем, мы должны очистить свою любовь и ощутить, что она божественна. Поэтому и добро, и зло работают на любовь, и потери и приобретения работают на любовь. И когда человек понимает, что всё есть проявление любви, тогда в момент добра он сохраняет любовь и перестаёт быть рабом добра. И когда, так сказать, он что-то теряет, он не впадает в ненависть, обиду и уныние и перестает быть рабом зла. Рабство идет через отречение от любви. Когда мы утрачиваем любовь, мы становимся рабами этого мира. Мы становимся рабами преобратения и рабами потери. Когда у нас есть любовь, то мы всегда можем быть в двух уровнях, в двух противоположных состояниях. И тогда мы можем познать весь мир, который, постоянно, так сказать, весь принцип мира это соединение двух противоположных энергий: женская, мужская, прошлое и будущее. Высшие аспекты времени. Всё это без двух противоположностей не бывает хода времени, не бывает развития, не бывает ничего. Поэтому если мы хотим развиваться, мы должны, э, так сказать, говоря научным языком, иметь диалектическую мысль. Так вот, высшая так сказать, диалектика, она кроется в религиозных системах, особенно в системах единобожьих. Поэтому Христос говорил, так сказать, «подставь щеку, когда тебя бьют». Это означает, внутренне тебя Бог бьет, ты внутри имеешь право только на любовь, а снаружи ты имеешь право, так сказать, на ответную реакцию. И вот это вот, так сказать, высшая идея диалектическая люди не могли понять и принять. И поэтому мы в Христе увидели только что, только не противление злу. Всё. А то, что он говорил, если человек не хочет меняться, ему нужно жёстко наказывать. То есть не мечите бисер перед свиньями, не бросайте святыни псам. Про это забыли, потому что это непонятно было. Так вот то, что я говорю, вроде бы теория, а теперь смотрите, как она идёт на практике. Я ехал в поезде. И там был один мужчина. И хочу, как-то он так мы разговорились, он оказался тренером. И он говорит: "Я тренировал, э, так сказать, многих спортсменов, и у меня, так сказать, высокого уровня ребята, и чемпионы Европы, мира. И мы начали говорить с ним. И он говорит: "Последнее время какие-то проблемы начинаются, там делился своими, так сказать, так сказать, ситуациями. Вот, и потом он сказал интересную фразу. Он говорит: "Вы знаете, вот я всегда так делал, ребятам говорю: "Если ты победил, Противника, пойди в храм, поставь свечку и проси у него прощения, потому что как бы ты, ну, так сказать, его обидел, а когда обидел человека, за это надо просить прощения. Я говорю, вы знаете, в чем дело? Не надо просить прощения. Он говорит, почему? Я говорю, потому что вы своей победой человека не обидели. Если вы его победили, он проиграл, вы ему даете возможность развиваться. Он должен дальше совершенствоваться. Поэтому ваша победа это не его оскорбление или унижение, это помощь ему в развитии. То, что называется конкуренцией, это и борьба противоположностей. Поэтому, когда говорят о том, что западный мир это мир конкуренции, ничего подобного. Конкуренция, э, сказать, это борьба противоположностей должна быть той, которая ведёт к развитию. Когда противоположности развиваются, они должны быть единицами, то есть они соединяются через любовь. И значит, они конкурировать должны друг с другом, но не убивать друг друга. Когда уходит любовь в противоположности хотят убить друг друга. И вот тогда диалектика заканчивается и заканчивается развитие. Так вот в западном мире конкуренции-то особой не было, она была до тех пор, пока ещё сохранялась религиозная нравственность. А потом вместо конкуренции пошло истребление друг друга. Вот в чём проблема. В мире-то сейчас конкуренции уже практически нет. Остались транснациональные корпорации, которые всё задушили. Рынка нету. Есть полная безраздельная, сказать, поделили весь мир на части и делают с ним что хотят. Борьбы, нормальной борьбы, и нормальной конкуренции уже нет практически. Потому что нравственности не осталось. Идёт всё по системе истребления. Так вот всего на всего и образ диалектического восприятия мира и образ однобокого. И смотрите, что получается. В Европе религия, которая развивается, она должна быть религия единобожья, но она начинает уходить в крен туда или сюда. И появляются две тенденции. Одна тенденция давить других, другая тенденция давить себя. Тенденция давить других уходит на запад, её берёт Америка. Тенденция давить себя уходит на восток и берёт Россию. Поэтому идея главная в Америке это идея раздавить другого, засунуть его в конслагер, то есть в резервацию, подавить, изолировать, превосходить его. И именно этот стиль поведения Америки сейчас в нынешнем мире. Откуда идёт? поведение в сказать Америке. Откуда вся эта военная мощь, откуда, сказать, э, сказать, это гигантское печатание долларов, которое обескровливает экономики других стран. Это идея подавления другого. Это идея собственного превосходства над ним. И вот эта идея, этот образ приводит к тому, что Америка убивает сейчас весь мир и убивает себя. Вопрос, откуда он пришёл этот образ? А он идёт из идеи отношения к Богу. Потому что основная религия Америки это протестантизм. А там главная идея у протестанта какая? Хорошо работать, чем больше у тебя денег, тем больше тебя Бог любит. Значит, смысл жизни, чтобы тебя Бог по-настоящему полюбил, нужно постоянно работать и зарабатывать как можно больше денег. Идёт поклонение работе, а работа это, что, так сказать, работа источник денег. Идёт поклонение деньгам. А что такое деньги? Это власть, сила. Идёт поклонение власти и силе. И начинается образ, внутренний образ восприятия. Какой? Счастье. Бог тебя любит тогда, когда ты имеешь много денег, давишь других, унижаешь их, подчиняешь, в конце концов, в концлагерь или уничтожаешь. Вот тогда ты выполнил свое предназначение. В интернете периодически проплывают, так сказать, сводки о том, скажем, о туристах во всем мире. Десять стран, где самые худшие туристы. На первом месте Америка. Американцы практически все ведут себя как хозяева на земле. У них ощущение превосходства. Они же просто прессуют взглядом, поведением, что угодно, хамят, подчёркивают своё превосходство. Это не потому, что американцы плохие, потому что у них модель восприятия мира подарит себя. У американцев культ успешного человека. Я еще 30 лет назад, когда прочитал, что у американцев самое страшное оскорбление, ты неудачник, я не мог поверить. А, а это так. Ты неудачник, значит, ты не состоялся по жизни. Все. Хуже оскорбления нельзя сказать человеку. А самое, так сказать, лучшее, комплимент, ты выглядишь на миллион долларов. Вот смысл жизни американца. Ты добился в жизни, ты удачливый. Все, тебя, значит, Бог любит. Поэтому там культ удачного человека. У них культ работы, силы, власти и уда... искать успеха, культ успеха. Всё строится на культе успеха. Если взять Россию, то в России противоположность культ неудачника. Главный человек Еродивой. Вот ты убогий, такой ты, секунд... ты молодец. Ты хорошо работаешь? Ты хочешь деньги заработать? Это очень плохо. Так сказать, деньги портят человека. То есть Мы видим две разрезанные, так сказать, истину разрезаны на две части. В Америке психика людей увечится тем, что они поклоняются удаче, а в России, так сказать, поклонение идет неудаче, поклонение слабости. Там поклонение силе, здесь поклонение слабости. И получается, что складывается здесь другая тенденция, когда если ты глупенький, ленивый, работать не хочешь, то ты хороший. А если трудные работающие деньги, наверное, нужны. И что получается? Истинное разрезанное на две части, противоположности разделённые, значит, пора день умирать. Вот проблема. Столь только разница, что, так сказать, вот это культ неудачника, это идея самобичевания и самоподавления России, она уже приходит к своему завершению, потому что дальше только одна гибель. И если сейчас будет реальная вера, понимание, что Бог Един. Что не надо топтать других и не надо топтать себя. То через это будет возрождение и религии, и нравственности. Религия причём не имеет значения, как а потому что в принципе я смотрю, вот общий менталитет, он касается, так сказать, затрагивает каждую религию. То есть идея в каждой религии, в конечном счёте, раздаёт образ отношения к другому человеку. И на религия единобожие должна воспитывать образ, что я не буду топтать других и не буду топтать себя. Я должен помогать другим, и я должен помогать себе. А на настоящий момент в мы в мире видим конкретную языческую модель восприятия мира. Но идея самоподавления всё-таки может потом уравновесится, что не надо топтать себя, не надо топтать других, тебе легче подняться, когда он критикует себя. Когда человек критикует и призывает других, подняться ему гораздо тяжелее. Поэтому если сравнивать Россию и Америку, то шансы России восстановиться, выжить, намного потенциал больше, чем у Америки. Америке придется гораздо тяжелее. И я в этот момент вспомнил, как в 90-м году до распада Союза. Помните, я в книжке рассказывал, как ко мне контактер пришел и рассказывал, что ему шепчут сверху. Что два богатыря упали, у одного уши холодные. А сам тёплые, но этот уже приговорён. А другой холодный, всё-таки вроде мёртвый, а уши тёплые этот живёт. Я говорю: "А кого вы имели в виду?" Он говорит: "Ну вот с тёплыми ушами это Россия, как мне эти сверху объяснили. Вы ну смотрите, вот, так сказать, уши-то теплее у тут же так. Всё сильнее и сильнее, говорит, при при всех проблемах. Тенденция самая главная нужно смотреть не на правительство, но не смотреть не на то, что происходит, нужно смотреть на народ. В России сейчас очень сильные э, сказать, протестное настроение, и люди начинают понимать, что надеяться на доброго президента, это сказать, правителя бесполезно. Нужно законы принимать. Нужно принимать законы о прогрессивном налоге. В России количество миллиардеров удвоилось за несколько лет в два раза. Удвоилось, представляете? Почему? Потому что налог 13% одинаковый. Но это недопустимо ни в какой стране. В России это существует. В России нет закона о конфискации имущества, когда человек грабит свою страну. То есть законов нет, главных законов. И народ это начинает понимать. И хотя ситуация внешняя достаточно сложная, то есть представьте ситуацию: нефть 120 долларов за баррель. Страна захлёбывается от денег. И тут повышают налоги вдвое. Раньше был, э, так сказать, м пенсионный налог там, так сказать, медицинский, здравоохранение, 12 сейчас делают 27. То есть безумие. Чиновники кряз сверху кричат: "У нас лютей в стране". Народ смотрит на них и кричит: "А где деньги?" Вот ситуация. Но то, что называется, люди начинают понимать, что нужно не обвинять кого-то, а нужно создавать новые законы, новую политическую структуру государства, где народ имеет будет будет иметь всё больше возможностей контролировать чиновников. Но в России главная была проблема какая? Это проблема опять же из религии пришла абсолютная непогрешимость верхов. Компартия почему убивала людей? Вот я в этой книжке скользко написал об этом в третьей. Потому что если компартия, как и религия, непогрешима, если компартия все знает, и она уже знает, как светлое будущее построить, то любая критика компартии – это есть невозможный процесс. Нельзя того, кто все знает, кто не совершает ошибок, кто непогрешимый, нельзя его критиковать. Он же безгрешен. Поэтому любая критика компартии заканчивалась истреблением неугодных. И к чему это привело, мы знаем. А на самом деле это есть разрушение обратной связи. Поэтому, когда светский или духовный руководитель заявляет о своей непогрешимости, это означает перспективный распад обратной связи, закопление народа и гибель гигантского количества людей. Так вот фашизм строится на той же схеме, непогрешимая чистая раса или какая-то группа людей, а все остальные, они рабы, Они уже грязные, они несовершенные, поэтому они обречены работать на тех, кто является элитой. То есть во что заход, во входит современная цивилизация? Она выходит, опять же, в эпоху нового язычества и, по сути дела, рабовладельчества и фашизма. Не видели вчера по телевизору? Мне говорят, посмотри свадьбу принца Уильяма. Я говорю, а при чем тут свадьба принца Уильяма? Ну вот там королева, их отношения с народом. Я говорю, с каким народом? А потом я взглянул, и я понял, в чём дело. Президенты меняются. Поэтому президент не может, вот президент может в короткое время управлять страной. А король управляет всю жизнь и может управлять не одной страной. И вот такая очень широкая реклама свадьбы принца Уильяма говорит о том, что верхушка элита подготавливает глобальную схему объединения всех стран в одну. И управление всем миром. Так вот, на сайтах мне присылают, что будущий антихрист, который будет руководить все страны, он уже готов, это принц Уилен. И уже вся работа проводит. Людей подготавливает. Вот ваш будущий король. Вот современное рабовладельство. Вот современное идолопоклонничество. Вот такие тенденции сейчас в мире идут. И всех потихонечку обрабатывают, убеждают и так далее. Почему? Потому что на уровне языческого отношения к миру, мир может быть только жить по рабовладельческим схемам. Советский Союз это общество, где не было, скажем, частной собственности, это общество коммунизма и так далее. А если мы посмотрим в реале, это был конкретный типичный рабовладельческий строй. И значит, рабовладельчество связано не с собственностью, а с менталитетом человека. И долопоклонник может жить только в рабовладельческом строе. Иденабожник может жить при феодализме, он может жить при капитализме, но рабовладение он победит. Поскольку сейчас во всём мире, так сказать, воинствующее идолопоклонство начинается, мы все переходим в стадию рабовладельчества, но рабовладельчество нынешнего времени это фашизм. И вот эти тенденции фашистские, они есть в Америке, они есть очень сильно в России, но я думаю, что так сказать, они не не победят, потому что их победа это гибель для цивилизации. Просто нужно вещи называть своими именами. А а в основе-то всего лежит пустечок. Человек просит молиться и просит прощения за то, что он обидел другого, когда его победил. А нужно понимать, что ты не победил, а ты помог ему выиграть. И тогда ты остаёшься как бы, так сказать, его другом, но при этом ты имеешь право на победу. А вот это есть настоящая конкуренция. Вот это есть один закон единства и борьбы противоположностей. Ко мне приходили на приём чемпионы мира по боксу. И один из них говорит: "Я перед боем ставлю свечку за здравие со, со своему противнику". Потому что говорит: "Чтобы ненависти не было, Я говорю, это хорошо, только свечку за здравие надо себе ставить". Потому что в первую очередь нужно думать о себе и о своей победе. Нужно любить противника. Нужно, так сказать, не добивать его, но нужно побеждать-то вам, а не ему. А когда вы о нем заботитесь больше, чем о себе, то вы вместо того, чтобы топтать его, топчете себя. Так вот поймите, что вы должны не топтать своего конкурента, соперника, и вы должны не топтать себя. Вы своей победой помогаете ему выиграть, помогаете ему развиваться. Поэтому конкуренция, конфликт нужен. Вот ситуация. а у нас нибо топчем им других, нибо жди мы топчем себя. И вот здесь также девочка-балерина. Она хочет заботиться о других, и она совершенно забывает о себе. И в результате что? Это чему нас учили нас при советской власти. Живи для других. Страдай для других. Джертуй для других. О себе не думай. И все жертвуют для других, и все о себе не думают. А в результате что? В результате не о ком заботиться, получается. Так вот заботиться о себе надо. И заботиться о других надо. Заботиться нужно в первую очередь о себе, любимом, а потом о другом. А в критической ситуации нужно жертвовать собой ради другого, ради спасения другого в критической. И вот тогда начинается настоящая диалектика. Когда я понимаю, что могу дать жизнь для другого, но в данный момент я в первую очередь забочусь о себе это нормально. И вот тогда появляется ощущение единства меня и других. И вот тогда Это и есть диалектика, когда я забочусь о себе, я о другом. У меня есть ситуация, когда я чётко себя поставлен на второй план, есть ситуация это форс-мажор, это ситуация, в которой обычно я стараюсь заботиться о себе. И это правильное мировоззрение. А так мы живём в плену иллюзий. Причём достаточно приличных иллюзий. Потому что неправильное восприятие э, сказать, мира окружающего, оно рождает очень много проблем. Ещё раз. Любая неприятность это всего на всё ущемление тела, духа и души и наших высших чувств. И в любой неприятности есть всегда высший смысл. Чем масштабнее неприятность, тем больше мы должны устремляться к любви, потому что это единственное, что не разрушается. И любое счастье, любое удовольствие – это всего-навсего реализация, так сказать, наших желаний нашего тела, духа и души. И в любом счастье и удовольствии есть опасность. Это все глушит любовь и устремление к Богу. Поэтому никогда не бывает процесса только хорошего или только плохого. Попробуйте с этой точки зрения рассмотреть главное событие в вашей жизни. Прошу. У меня есть вопрос. Что вы думаете по поводу событий в Ливии? Способен ли Каддафи начать третью мировую войну? Я думаю, Каддафи не способен, а вот Америка способна. Насчёт Ливии. Вот я удивлялся, почему в России не горят. Ты видел, какие в Ливии дороги? Вот показывают по телевизору часто. Это с Украиной мне неприятно. Я говорю: "Никогда не видел". А потом думаю, а почему действительно никогда в России не показывали Ливию? Потому что там очень хорошие дороги. Там шикарные дома. Там моя сестра получает 1000 долларов. Там бесплатное образование среднее и высшее. А в России среднее образование хотят сделать платным. В Ливии дают 50.000 долларов бесплатную трёхкомнатную квартиру, когда женишься. Так сказать, большие подарки к по сути дела безвозмездные, когда начинаешь учиться. коммунизм. И он настолько, так сказать, был уверен в том, что раз у него коммунизм, то он может иметь собственное мнение, что Запад решил ему показать, что это не совсем правильно. Это первое. По второе. Вот как начинаются войны, я вам объясню. Вот вам приходит и говорят: "Давай банк ограбим". Вы говорите: "Не, что?" Банк, арестуют, тюрьма, то все, проблемы. Нет, не хочу. Через два дня вам говорят, а у тебя все, смертельная болезнь, неизлечимая. Жить осталось месяц. Приходят те же люди, слушай, давай банк ограбим. Он может действительно все равно жить, как говорится. Шансов нет, так хоть приподняться напоследок, глядишь. Вот логика. Вот. Когда у человека есть ощущение, что он умирает, он может пойти на любое преступление гораздо легче. Так вот, когда страна входит в кризис очень тяжелый, и этот кризис может обернуться распадом страны, гибелью и так далее, то эта страна очень легко начинает войны. По оценкам специалистов, экономика Америки рухнет в конце этого года. Потому что... Эти доллары сколько они печатают, финансовая пирамида, у ней особенность, она всегда рано или поздно лопается. Сейчас весь мир уже понял тайны скет доллара, как через доллар грабят все. Весь мир понимает, что ФРС печатает эти, так сказать, зелёные бумажки, которые, так сказать, уже которым верить нельзя. Но самое главное, мир не просто это понимает. С осени прошлого года Китай перешёл на евро, как на главную резервную валюту. Об этом я вскользь один раз увидел в компьютере, по интернету объявляю, больше нигде ни разу. А это приговор доллару, и доллар начинает валиться. Значит, то нужно что-то спасти доллар. Нужно развязать Третью мировую войну. Или нужно очень большую нестабильность. Поэтому аналитики говорят, что в конце этого года, скорее всего, будет бомбить Иран и Израиль. А Израиль, а как бы Иран как бы ударит по Израилю, а Израиль как бы в ответ по Ирану. Но ну, понятно, что будут делать это специалисты, так сказать, из других стран. Вот. Поэтому, если получится то захватят всю нефть, контроль над энергоресурсами, и тогда доллар опять оживёт. Не получится, война, так сказать, идёт возле Европы, евро может упасть. Опять шанс, что доллар живёт. То есть сейчас нужно создать нестабильность, и за этой нестабильностью можно порушить экономику в первую очередь Китая, который начинает наступать на пятки Америки. Но Китай это знает и уже, так сказать, усиленно запасается последние годы нефтью. То есть ситуация идёт по логике к третьей мировой войны. Потому что только одной стране она выгодна Америке. Это страна с гигантским потенциалом военным. Россия расходует на вооружение 39 млрд долларов. А Америка 1 триллион. И вся эта мощь, она она одна страна может воевать со всем миром, и эта страна загибается, они это понимают изнутри. Поэтому они свой шанс не упустят. В принципе, спасти может только катаклизм, а так третья мировая война, которая начнётся на Ближнем Востоке, охватит другие страны, и всё это для того, чтобы свалить экономику Китая и России. Это всё логично, это всё как бы просчитывается. Поэтому э если, скажем, людям суждено выжить, то тогда будет остановлена эта ситуация. Через какие-то необъяснимые, непонятные катаклизмы в Америке что-то что-то может произойти. Как я прочитал, так сказать, не знаю, насколько это соответствует правде, но вот с любопытством в интернете прочитал, что Японию подготавливали к войне с Россией. И претензия была острова. Почему-то так вот бешеная Япония начала из острова претензии предъявлять. А потому что, сказать, почему ей дали военное вооружение, чтобы был конфликт с Россией, а после этого уже как бы Япония как бы обстреляет, скажем, территорию России и захватит Сибирь, и Дальний Восток. То есть сейчас могут быть любые самые авантюрные проекты реализовываться в Новой Америке в очень сложном положении. Вот поэтому мир нестабилен. Так вот, кто должен выжить? Бог защищает тому, кто идёт к нему. То есть если есть группа людей, как, так сказать, эффект сота обезьянки. Даже 100 обезьян, если объединить какой-то целью, то все начинают делать то же самое. Если 100 человек реально в Бога поверят, то они должны выжить. И дальше-то начинаются чудеса, какие были, так сказать, во время Великой Отечественной войны. Должен был Гитлер выиграть, должен. Начались чудеса. Не получилось. Но то же самое сейчас происходит с миром. Поэтому еще раз хочу сказать, все зависит от нашего мировоззрения, от того, в какую сторону мы движемся. И мы должны понимать, что сейчас сверху помогают нам. Но если мы эту помощь воспринимаем как только несчастье и неприятность, мы останавливаемся в своем спасении. Дальше проблем. Вот мне женщина пишет записку. У меня есть вопрос. Вы знаете, сегодня, вы знаете, сегодня перед семинаром лопнули часы, стекло. Я беременна ранний срок. Такое же было в прошлом, беременность, но там был срок побольше. Над чем работать и, так сказать, как измениться? Я говорил, часы это символ времени. Время связано с душой. В душе обитаются противоположности. Дух хотел Материальное и духовное объединяются в душе. Значит, если проблемы со временем или с часами, значит, это проблема с душой. Это уже не только тело и дух, та, да? это проблема с душой. А какие могут быть проблемы с душой? Когда душа отворачивается от Бога и поклоняется высшим чувствам. Когда душа начинает ввысь лететь. Вот тогда её тормозят. Так, кто-то обидел, кто-то в душу плюнул. Кто-то унизил высшие идеалы. Если видишь в этом божественную волю и внутри сохраняешь любовь и воспитываешь себя и другого, тогда всё нормально. Что мы видим здесь? У женщины идёт проблема трёкратная с душой, трёкратная программа уничтожения мужчин при семикратном унижении жизни и человеческой любви. То есть это поклонение не Богу, не любви к Богу, а поклонение любви к человеку. Поклонение любимому человеку, поклонение жизни высшим чувствам. И в конце поклонение вожделению. Должен обидеть любимый человек. Вместо этого идёт агрессия. Что дальше? Идёт поклонение времени в виде жизни, высоких чувств, душе. Перед семинаром что происходит? Мы настраиваемся на любовь. Начинает идти энергия божественная, налетает любовь. на, так сказать, ваше поклонение душе вспыхивает агрессия, разворот и должны, так сказать, пострадать вы. Но дается первый намек. Сначала вокруг вас разрушается ситуация. Часы, машина, одно, другое. Не поняли? Значит, разруш... Будет разрушаться уже ваша судьба более жестко, а потом уже вы и ваш ребенок. Вот и все. Поэтому, так сказать, даже это я вам сейчас просчитываю все. Вы можете это не просчитывать, вы должны понять одно. Период беременности период, когда есть ощущение божественного, всё, что начинает происходить, это всё благо. Если всё для вас, это всё нужно принимать, снимать малейшие претензии и благодарить Бога за всё, и тогда пойдёт нормально. Даже даже тема души. Скажите про Японию, пожалуйста. Про Японию? Про Японию всё расскажу, только попозже. Так вот, для того, чтобы в нашей душе была любовь, нужно не только устремление к Богу, но и нужно преодоление инстинктов. А преодоление инстинктов выражается в чём? В правильном питании, в правильном образе жизни, в правильном нравственном поведении, в правильном мировоззрении. Тут вот мне одна женщина говорит: "Я была в монастыре, мне монах сказал: "Нужно работать для Бога". А говорит: "Что такое работать для Бога?" Я говорю: "Вы подумайте". Ну я об этом уже говорил. Кто мне ответит, что такое работать для Бога? Наповедение себя, раскрыл, отрывая его. Работать для Бога это означает, когда вы работаете, у вас в душе должна быть любовь, чтобы вы не утрачивали. То есть работать, а где любовь живёт? В нашей душе. Значит, работать нужно, Да, обеспечивая тело едой, да, обеспечивая судьбу свою, дом построить и так далее, машину купить. Но в первую очередь работать нужно для того, чтобы душа радовалась. Значит, если на работе предлагают предать, обмануть, так сказать, подставить другого, и вы отказываетесь, значит, вы работаете для души. Если вам предлагают работать весь день на износ и платят за это в 10 раз больше денег, Вы должны сказать, мне плевать на деньги, мне моя душа важнее. И отказаться от такой работы. Это называется работа для души. Вот сейчас нынешний олигарх Прохоров пытался в России вести 60-дневную рабочую неделю. 6 дней в неделю под 10 часов. Час перерыв, 11 часов. Вы приходите на работу в 8 часов и, так сказать, около 8 вечера уходите с работы. Вот ситуация. То есть что он хотел сделать? Он хотел сделать работу, которая не для Бога, а для денег, для тела и в конечном счёте работа, которая истребляет душу. Даже, сказать, в еудейизме сказано: один день отдыхай. Это 5.000 лет назад, когда люди работали как заводные. А если сейчас люди будут работать в таком режиме по 10 часов в день, то они превратятся в животных. Они о Бога давно забудут. И это духовная, душевная смерть. Так вот работа для себя, так сказать, это работа для тела, для денег. А работа для Бога это работа для души. И вот когда человек работает, вот так же как вы едите, в первую очередь для души. Если вы поели, у вас на душе легко, значит, вы поели правильно. Если вы отработали день, и у вас на душе лёгкость осталась, значит, вы работали правильно. А если вы работаете на износ даже за очень большие деньги, то вы убиваете свою душу. И в конечном счёте своих детей, своё потомство. Что касается правильного питания, Правильное питание – это то, которое помогает вам усиливать внутреннюю энергию постепенно и, так сказать, удерживать внешнюю. Почему в Библии говорится, что, так сказать, раз в неделю можно голодать, и вставать из-за стола нужно слегка голодным. Потому что когда вы встаете из-за стола с легким чувством голода, то тогда у вас недостаток энергии. Голод – это есть что? Это реакция на то, что, так сказать, недостаток энергии. Голод, а чувство голода это выброс энергии для того, чтобы мы её компенсировали вот насыщением. Мы встаём слегка голодными, энергии не хватает, надо где-то её брать. Зайду мы не берёмся. Значит, тогда мы включаем интенсивнее чувство любви, внутреннюю гармонию, и тогда внутренняя энергетика активизируется. Поэтому тот человек, который может, сказать, оставить еду и встать из-за стола чуть-чуть голодный, это человек, который постоянно увеличивает у себя внутреннюю энергетику. по миллиметру. И вот она так усиливается. Вот это называется правильное питание. Если человек переедает, если есть пищу, которая, сказать, слишком, э, скажем, обильное, сказать, количество мяса это в конечном счёте ущемление тонкой энергии. Если человек полностью отказывается от мяса, садится на вегетарианство. Я часто видел, что идёт обратный эффект. Идёт поклонение высшим чувствам, но не любви, а жизни. Ну вот смотрите, записка. Винопить, скажите пароль. Что? Винопить. Винопить? Ну, так тоже люди могут употреблять вино в туризме, есть огромная любовь. Дело в том, что крепкие напитки, они обычно там, где очень сильные потери тепла, на севере как-то может быть уместно. А в средней полосе вино, что делает вино? В принципе, э, сказать, по китайской медицине, вино даже разжижает кровь, и оно полезно. Э, сказать, недавно я смотрел исследование. После 50 лет те, кто, сказать, хотя немножко выпивали, прожили дольше, те, кто не пил. То есть определённая польза есть. Но весь смысл в чём? Когда выпиваете вино, вот почему, так сказать, садится молодой человек с девушкой, и чтобы уговорить её вино наливать. Не только для того, чтобы сознание затормозить и контролировать ситуацию. А дело в том, что когда выпиваете вино, у вас На расщепление вина должна активно работать печень и поджелудочная. Они также активно работают при общении. Поэтому когда человек выпивает вино, я сказать, и ест, ему легче общаться. Поэтому все вопросы и дипломатические и так далее, где решались за столом. Вот без стола решать не получается, сели решили. Вот эта схема. Так вот вино заставляет активно работать поджелудочную, как бы стимулирует выброс энергии, и за счёт этого и ощущение удовольствия и так далее и так далее. Поэтому вино является в этом плане достаточно сильным физическим и психическим стимулятором. Но если вы на стимуляторы садитесь, они превращаются в наркотик. Поэтому сказать, э нормальное употребление вина, оно, в принципе, и медицина об этом говорит, не вредно. То есть, как говорят на Кавказе, ты можешь пить вино, но вино не должно пить тебя. Вот и всё. То есть, э, скажем так, если человек понимает что иногда можно себя, так сказать, подстегнуть, нет проблем. Но есть периоды, когда себя подстегивают нежелательно ни в каких отношениях. Вот, скажем, если это весна идет, вы решили воздерживаться во время поста, будь то Рамадан или, так сказать, весной. И вот в этот момент ни чая, ни кофе, ни вина, ни любых стимуляторов, ни сладкого нежелательно употреблять, потому что вы перебьете внутреннюю энергетику. Человек живет в режиме получения высшей энергии, а потом в режиме ее реализации. Поэтому не нужно, так сказать, путать эти моменты. Есть период, когда не хочется ни того, ни другого, ни третьего. Значит, пошла высшая энергетика. А есть период, когда нужно, так сказать, погружаться и реализовывать свои инстинкты. Пожалуйста. И вот тогда все это и вино включается, и все остальное. Просто у нас привычка какая? Религия все время говорила, вы должны отрешиться, отказаться и прочее. Наука говорит, нет, вы должны все брать, брать и брать. И вот когда попеременно, человек жил по синусоиде. А сейчас что получается? Религия ослабла, а наука говорит, вы должны брать и брать. И человек переключается в режим потребления. И что дальше? Все, и даже вино он превращает в источник постоянного наслаждения. И все это начинает его убивать. А нормальная жизнь – это жизнь по синусуиде. Вот по еде. Позвольте разъяснить. Если пища съедена в неправильных сочетаниях, нераздельное питание, то она гниен, а не переваривается, с восклицательным знаком. Если пища была запита жидкостью, то есть разбавлены пищеварительные ферменты, то она гниёт, она переваривается. Если пища съедена не вовремя, она также гниёт, правда, в меньшей мере. Значит, гниёт наш организм, огниющий организм это не точный источник некачественной энергии. Засоряются все каналы, соединяющие нас с творцом. Значит, человек грешит. То есть его, так сказать, разум и так далее производит некачественные мысли, которые приводят к греховным поступкам. Бессмысленно кормить людей пищевыми смесями, которые гниют. Что-то так любит это слово человек, уже чувствуется, проблема есть. Организм всасывает яды и питательные вещества, которые должны поступать к клеткам организма в результате нормального пищеварения. Они не образуются, почти не доходят до конечного адресата. Люди в общей массе едят много, а голодны, так как голодны их клетки. Глубокие труды Малахова, основанные на древнеиндийских знаниях, тому подтверждение. Но труды это ещё не подтверждение. Можно можно, может быть, на часть культуры питания, ведь людские тела превращаются в ходячие свалки и на внешнем уровне, это быстро становится заметно. Болеют и молодые, и зрелые. Ну и так далее. Именно богатый опыт раздельного питания с потрясающими результатами плюс работа над собой по всем книгам. Можно наедаться малым количеством пищи, не теряя работоспособности. можно отказаться от убийства животных и мясной пищи в планетарном масштабе, то есть стремиться к милосердию. Не рубить леса под посевы и так далее. Дело в том, что вот там ещё один вопрос питание праной. Это вообще как? Это наше будущее или, сказать, или это наша проблема? Что? Прана это энергия космоса, энергия, энергетическое питание. Так вот человек всегда питался праной. Всегда человек получал энергию от Бога через его без Бог постоянно даёт нам энергию для нашей души. Если её не будет, мы умрём. Также мы получаем энергию из космоса, из вакуума. И также мы получаем энергию физическую. Мы можем получать ещё один вид энергии солнце. Замечали, когда человек на солнце есть не хочется? Солнце реально даёт энергию, которой можно питаться. Сейчас солнцеедов в мире около 10.000 человек. Идёт тенденция увеличения количества людей, которые не едят. Так вот мы всегда питались только тонкой энергией, но при этом питались внешне. Можно питаться, так сказать, и сейчас всё большее количество людей переходят на тонкие энергии и уменьшают внешнее. Вот замечено, что в XVI веке там просто книжки берутся, э, читают, И смотрит, сколько человек съедал за обед 400 лет назад. Так он съедал сколько, что как сейчас за неделю можно не съесть. То есть раньше люди очень много ели, как животные. А вот то у меня приятель говорит: "У меня был дох, и мы поехали с мужиками 15 или 10 человек на прогулку в горы. Взяли ведро шашлыка. Пошли прогуляться, возвращаемся, вот подле стоит всё сожрало за один раз". и нормально хвостом виляет. Он говорит: "Я его продал, потому что я его не смог прокормить". Так вот, сейчас кот, е, вот у меня дома кот, он ест больше, чем я. По пересчёте, вот я такой столько мяса не съел. А он ест и всё нормально. Так вот, по мере чего того, как у нас активизируется в душе любовь и, так сказать, ощущение обожествления, нам меньше нужно еды. Но, понимаете, когда я говорю, скоро люди вообще не будут есть. Скоро люди вообще не будут есть, пить, и тело не нужно будет, и все будут ангелами. А зачем жить тогда? Поэтому я в эти, так сказать, все дела, я думаю, что люди будут есть, но они будут есть так, как они должны, так сказать, соответственно. Они будут есть гораздо меньше, они будут есть больше, так сказать, растительной пищи. Потому что мясная пища достаточно тяжелая, еще раз говорю, она внешне много дает, внутри мало. Но вот вот вот в эти сказки, что все будут питаться только солнечной энергией. Ещё раз хочу сказать, что э, мне когда говорят: "Высший идеал человека это питание солнечной энергией". Я говорю: "Это ваш идеал, да". Я говорю: "Так фикусом станешь хотите?" Он только солнечной энергией питается. Поэтому не надо впадать в крайности. Вот здесь человек пишет: "Всё гниёт". Во-первых, многие люди, которые начинают заниматься раздельным питанием, у них проходят болезни. Но потом он попытается съесть нормально, у него всё тот же, так сказать, проблемы. Организм привыкает. Вот когда человек больной, то он не должен есть мясо. Лучше раздельное питание, лучше воздержаться от секса, лучше не общаться. На всё это уходит энергия. Не, не употреблять алкоголя, лучше лежать. И тогда человек выздоравливает. Ну так что? Человек выздоровел и говорит, а теперь я не буду заниматься сексом, не буду общаться, не буду работать, я буду лежать. Ну извините меня. Есть режим для больного, а есть режим для здорового. Так вот здесь проповедуется режим для больного. И я смотрю энергетику вот этой женщины. Что у неё? У неё идёт семикратное поклонение жизни, основам жизни и высшим чувствам. Не любви, а жизни. Многие вегетарианцы, как я смотрел, они поклоняются жизни в ущерб любви. И у них идёт сначала выздоровление, улучшение энергетики, раздельное питание, вегетарианство, и всё большая концентрация на жизни, и всё большая ревность. И дальше куча проблем. Потому что для них любовь на первом месте, а жизнь на втором. Вернее, наоборот. Для них жизнь на первом, а любовь на втором. Для них высокие чувства сначала, а любовь потом. Поэтому принять крах жизни они не могут, совершенно не могут. А я все время повторяю, когда жуете помидор, он бедный внутренний кричит и говорит, что же вы меня жуете туда-сюда, и огурец жить хочет, и трава хочет. И что же вы таким грязным делом занимаетесь, как там, все гниет. Что же вы жуете помидор и огурец, как нечестно, некрасиво. Понимаете, дойти можно, так сказать, в таких делах до чего угодно. Должна быть золотая середина. Человек должен питаться, так сказать, так, как он внутренне в, том, в должен питаться соответственно своему духовному режиму. Сейчас режим такой, когда мясо нужно, сказать, количество мяса уменьшать, а в основном человек питается чем? Злаковые, овощи, корнеплоды. Нормальное питание. А с учётом того, что сейчас всё травится, остаются какие продукты, которые нормально можно есть. Те, которых много и которых особо нет смысла гейма, сказать, и вида изменять и напичкивать всем различными делами. капуста, морковка, картошка. То есть еда для бедного. То есть нас к чему подталкивают? Вот как раз в сбалансированном питании. Но ещё раз говорю, слишком комплексовать по этому поводу я бы не стал. У меня на приёме 15 лет назад в Америке был человек по макробиотики. Тогда это было что-то. И что получилось? Это едой лечили раковые болезни, очень много болезней. А потом лидер, у него умерла жена и до и дочь заболела от рака. И он ничего не мог поделать. А зам ко мне пришел с раком горла. И я ему говорю, вы обожествляете еду. У вас главный источник здоровья – это еда. А главный источник здоровья – это любовь и вера. После этого у него рак стал проходить. Если же человек молится неправильно на свою духовность, молится расчете на то, что он с ощущением правоты, молится с ощущением того, что он помолится, у него судьба улучшится или здоровье, то такая молитва может намного усилить его гордыню, его поклонение высшим чувствам, и начнётся болезнь, которая будет останавливать его от этого процесса. Когда человек молится, он должен выполнять определённые элементарные правила. Одно из главных правил во время молитвы, знаете какое? Отрешение. От чего? Отрешение, так сказать, мясного, от еды. Так вот, главный грех, который существует во Вселенной, Согласно священному питанию, это грех дьявола. Грех дьявола это гордыня. Это чувство превосходства. А это всё неразрывно связано с чувством защищённости. Во время молитвы человек должен чувствовать себя беззащитным. Если есть чувство защищённости и превосходства, молитва превращается в магию. Вы молитесь же же не сказать, не обращаясь не к небу, а вы молитесь и с из пользает творца для того, чтобы улучшить свою судьбу, своё превосходство. Поэтому очень важно во время молитвы, во время поста быть в правильном состоянии. Чувство должно быть полной беззащитности внутри. И вот в этом плане я когда начал анализировать, молеща, вот если у вас было осуждение кого-то, а потом вы начали молиться, то ваша молитва работает против вас. Если у вас было уныние, а это есть презрение к себе, молитва будет работать против вас. Перед молитвой вы должны потерять всё, в том числе и чувство превосходства, и ваши надежды, и ваше уныние. От всего нужно отказаться. Тогда молитва работает. И вот в этом плане можно задать себе вопрос, каким должен быть человек? Я должен сказать, молитва должна нас приблизить к Богу, и для этого мы должны измениться. Очень важный аспект – мы должны измениться. Если молитва, Не подразумевать вашего изменения бесполезно. Потому что приближение к Богу и получение любви оно вас должно менять. Чтобы усвоить, так сказать, божественную энергию, вы должны как-то измениться. Потому что восприятие без изменения не происходит. И когда человек молится, не не желая меняться, не думая о том, что он должен меняться, это один из блоков, который не позволяет усвоить божественную энергию. Очень важно понимать, что молитва связана с вашим изменением. А каким нужно быть, чтобы измениться? Кто мне подскажет? А вот теперь я вам перечисляю, вы потом всё поймёте. Чтобы молиться, в первую очередь, нужно жить не сознанием и не телом, а нужно жить душой, где есть любовь. То есть нужно ориентироваться на свои чувства, а не на свои мысли, согласны? То есть внутренне внутренне нужно быть, а когда живёт только чувством, что нам даёт защищённость? Мысль У меня есть дом, дача, машина, у меня есть звания. То есть опыт, и вот это всё даёт защищённость. Когда у меня мысль отключена, когда я о своём теле, о еде забыл, э, -э сказать, когда, э -э сказать, малейшее желание осуждать, превозноситься я отпустил, у меня возникает ощущение полной незащищённости, я живу чистым чувством. Ещё момент, каким я должен быть? Если меня, э, -э, -э сказать, ударили, а у меня желание отомстить, Это и есть защищённость. А если я вижу Бога во всём, то тогда в любой неприятности я понимаю, это даёт Творец. У меня не возникает ответной ненависти. Значит, я готов принять любовь, я готов меняться. Дальше. Если я готов пожертвовать, значит, я готов свои инстинкты отпустить, значит, я готов для любви. Поэтому жертвующий идёт к Богу. Тот, кто умеет усмирить свои инстинкты, подходит к Богу. Еще один очень важный момент. Для того, чтобы ощутить божественную любовь, я должен жить душой, и я должен быть искренним. Что такое искренность? Это и есть жизнь душой. Человек, который и думает, он сразу же закрывается. Он думает, а можно ли это говорить? А что мне это даст? То есть идет постоянно как бы управление душой с точки зрения благополучия будущего и так далее. Когда человек искренний, он может причинить боль, но эта искренность, она и лечит. Поэтому человек любящий, он всегда искренний. Человек неискренний божественную любовь может не получить, он просто не может измениться. Искренность, она дает боль, и она заставляет нас меняться. Человек неискренний меняться не будет. Я это знаю по себе. Я раньше создавал образ, каким я должен быть, и потом я заметил, я окостеневаю. Когда говоришь искренне от души, вот тогда ты начинаешь меняться. Так вот то, что я вам говорю, каким должен быть человек для того, чтобы измениться при получении любви. Я вам переперечислил то, что сказано 2000 лет назад. Блаженны нищие духом и боих есть царствие Божие. То есть блаженны те, кто живёт душой, чувствами, а не головой. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Кто такой плачущий? Это тот, кто не хочет мстить ненавидит. То есть плач закрывает желание отомстить. Боль принимаешь как бы данную свыше. Блаженны кроткие, ибо наследует землю. Кто такой кроткий? Тот, кто усмиряет свои инстинкты. Блаженны чистое сердцем, ибо Бога узрят. Искренние люди. То есть в любой религии то, что написано на поверхности, это еще совершенно не то, что на самом деле есть. Всегда есть глубинный шифр, который человек, как бы внешне тоже, сказать, истинно есть, но гораздо больше потенциал скрыт внутри. И в исламе, И, так сказать, в христианстве, и в иудаизме. Потому что читаешь Ветхий Завет, там Бог создал Еву из ребра Адама. И вот все так и трактуют. А на самом деле Адам — это мужское начало, духовное — это то, что называется полевая структура. А материя — это физическая структура, она является производной от духовной. А сейчас ученые говорят, что то, что мы называем материей веществом, это определенным образом скрученное пространство. То есть это одно и то же. Так вот, вот эти внешние как бы сказочные сюжеты, на самом деле, колоссальная информация там зашифрована. То же самое, мы мы читаем Десять заповедей Христа, Десять заповедей блаженства. Какие-то нищие духом, какие-то плачущие, все пытаются подражать плакать, что вот, а на самом деле, здесь механизм, алгоритм какой? Каким должен быть человек, чтобы чувства любви получать, постоянно его трансформировать и меняться при этом? буквально начинаешь пытаться следовать, получается чушь. Но если понимаешь, в чём смысл этого, это фактически пособие по тому, как взаимодействовать с божественной любовью. И вот когда в этом режиме начинаешь жить, тогда начинаются реальные изменения. Так вот здесь, скажем, здесь идёт э всё питание. Мы питаемся не только чтобы поддержать тело, и не только чтобы свою судьбу сохранить. Мы питаемся для нашей души и для чувства любви. Какое-то питание должно поддерживать у нас чувство любви. А если оно поддерживает высокие чувства в ущерб любви, то появляется уже система. Вот нельзя убивать живое, мы должны есть только то и то. И эти вегетарианцы потом, как я замечал, становятся всё агрессивнее. Поэтому я считаю, подать крайности нельзя. Есть определённая тенденция, но не надо её абсолютизировать. То, что вы перестали, сказать, то, что начали раздельно питаться, перестали есть мясо, Это хорошо. Почему? Потому что на, на производство килограмма мяса требуются гигантские, так сказать, посевные площади и прочее, и прочее. А нас сейчас столько, что мы просто должны перейти к правильному питанию. И правильное питание — это не есть себе подобных. В первую очередь, млекопитающее. Поэтому я думаю, что со временем мы от этой мясной пищи отойдём. Но чтобы перейти от внешней пищи к внутренней, нужно интенсифицирование внутренней энергетики. Если у вас есть тенденция обижаться, осуждать, Если вы становитесь вегетарианцем, у вас будет очень большая проблема по здоровью. Переходить на вегетарианство может только очень интенсивной внутренней энергетики. Как говорится, люби через край. Когда у вас ни обиды, ни осуждения нет, то потом вы сами заметите, что вы начинаете менять ритм жизни и образ питания. Мой муж 6 лет параллельно со мной жил с другой женщиной. Там родился ребёнок. Совершил обряд брака с сочетанием мечети. Я ничего не знала. Когда я всё узнал, отношения с той женщиной прекратились. Узнав всё, я впал в депрессию. Но благодаря вашим книгам и внутренне и внутренним соответствующим изменениям мои дела стали поправляться. Муж тоже стал меняться. Но в последнее время у него идут разрушения по всем фронтам. Влияет ли внутреннее состояние той женщины на его судьбу? Ведь по сути она с ним тоже тесно связана. Пока я заметил, что очень сильно на мужа влияет внутреннее состояние не той женщины, а этой. Потому что здесь шла четырёхкратное пожелание смерти мужу из-за унижения судьбы. Женщина не приняла унижения, включилась программа уничтожения мужа Иисуса Судьбы, то есть уничтожения судьбы мужа, и у мужа начинаются проблемы. То есть у женщины внутренняя концентрация на благополучии, на инстинкте самосохранения высокая. Муж чувствует, что это может повредить и повредить детям. Он находит ещё одну женщину, женится. Это сильнее, чем унижение судьбы для этой. Она вместо того, чтобы это принимать, она начинает давать, не видя в этом высшей воли, да, даёт агрессию. То есть снаружи, так сказать, можешь претензии предъявить, внутри нельзя. А здесь именно внутренние претензии. И в результате она начинает разрушать свой бы муж, и в конечном счёте свою и своих детей. Значит, то, что изменения пошли, то, что, так сказать, вы более-менее стали спокойно относиться. Это улучшение в состоянии, но внутри там много что осталось. Ещё раз хочу подчеркнуть. Наше внутреннее состояние, если мы обижались, о том говорим, я не обижаюсь, это не означает, что всё ушло. Мы можем за несколько дней искренне ненависть так глубоко загнать, что потом многие годы будем вытаскивать. Я такое видел неоднократно. Поэтому для начала, вот чем в чём важность веры. Верующий человек всегда знает, да, это от Аллаха, это от, от творца. Идет. Бог сначала даёт. А если Бог даёт, то нельзя испытывать ненависти никому. Потому что это ненависть Творцу. А ненависть Творцу очень дорого обходится. Поэтому что бы ни случилось, в первую очередь нужно принять ситуацию, сказать: "Да, это от, это от Бога, и у меня нет ненависти". И вот когда вы включили правильное восприятие, то если потом и будут какие-то претензии, они не будут убивать. Очень важно сначала включать божественную логику, а потом человеческую. Тогда выживете. А так вы себе внутрь запускаете гигантский механизм истребления. Если это, так сказать, тема отношений, вы будете убивать мужа, он может стать импотентом, а потом у вас будет рак матки. Если это тема судьбы, будете убивать его, у него развалится бизнес, а потом у вас повалятся все дела. Если это тема души, вы будете, так сказать, включать так, что у него потом может быть диабет или рак, а потом это у вас. А если вы видите в первую очередь ветом высшую волю и принимаете, если вы привыкаете благодарить Бога каждый день за то, что бы не произошло. И принимаете это каждый день, что бы не произошло, то первая ваша реакция будет правильной. И она будет, она будет работать не разрушение, а на ваше спасение. Поэтому, в принципе, я за все эти годы особо ну, ничего не сказал. Я понял, что мы все говорим: "Да, я принимаю божественную волю. Да, я верующий. Да, я могу простить". А на самом деле-то ничего нет. На самом деле, когда смотришь что в подсознание человека, а там то же самое. Там прощение имитация, вера в Бога имитация, принятие божественной воли имитация, благодарность по-нарошку. Нужно реально научиться делать несколько вещей. Да. Если человек реально всё принял, изменения будут. Граница смерти и жизни несколько месяцев. Сколько я людей видел на грани жизни и смерти, которые говорят: "Я всё принял, простил", а потом смотришь, а внутри он меняться всё равно не хочет. Он считает, что он её всё понял, всё понимает. Мы вспоминаем, что то он не живёт. Есть несколько причин. Первый человек не хочет меняться. Сколько я видел людей, которые ко мне приходили на приём, я говорю: Если ты испытываешь, будешь научишься испытывать ощущение беззащитности, ты выживешь. А он, скажем, генерал или высокий чин, ему легче умереть, чем внутренне принять потерю всего. И умирал такой человек. Как вот первое готовность к внутреннему изменению. Второе нужно понять, что ты можешь меняться, но если ты загрузил детей и внуков, то извини меня, ты за это должен ответить. Вот если хочешь чем помочь, возвращайся в прошлое. и молиться не только за себя, но и за своё потомство. Третий момент очень важный. Человек всех простил, всё принял, а у него идёт бешеная программа само уничтожения. Он себя не любит, о себе плохо думает и унывает. Так вот он всех простил, а махи рик само уничтожение его убивает. Кстати, вот этот случай ближе к вашему, как если вот поимлять. Так вот нужно соблюдать элементарное, то, что называется, правила техники безопасности не убивать любовь в себе и в других. А любовь убивается не только, так сказать, топором, вилами и молотком. Любовь убивается, в первую очередь, через ощущение своей правоты, превосходства, осуждения, отречения от любви к другому, уныние, неверие в божественную волю. Если все, что происходит по божественной воле, значит, в этом есть высший смысл. Все. Первое правило – принять, поблагодарить, что бы ни произошло. А потом уже включая логику сознания, потому что они никогда логику божественной не поймут. Всегда мы будем недоразвиты, всегда мы будем ограничены. В этом залог нашего развития. Наше несовершенство будет всегда. Мы абсолютно совершенно внутри и всегда несовершенны снаружи. Так вот вот это чувство любви, оно заставляет снисходительно ощущать единство, отращая, относиться и к другим, и к себе. Так вот многие этим элементарным механизмам не овладели. Я говорил: либо топчешь других, либо топчешь себя. Человек прочитал мои книги, снял претензии ко всем, А реальной любви не ощущает, и просто он же не топчет других, а топчет себя. Так вот, когда мы понимаем, что любовь подразумевает боль и радость, когда мы понимаем, что мы не выше других, но мы не ниже их, мы все едины совершенно, мы абсолютно едины на тонком плане. Вот тогда мы работаем на чувство любви, а не на чувство вины, чьей-то или своей. Поэтому, когда вы перепроходите жизнь, вы должны не только... Сказать, снимать чувство вины по отношению к другим, но и чувство вины к себе. Мы изначально безгрешны. А наше несовершенство – это наше развитие. Поэтому наши болезни, неприятности – это механизмы нашей помощи. Мы их должны принимать и меняться. Да. Что? Зал еще рано. Какой вопрос? Какой вопрос? Сын за отца не отвечает? Дело в том, что внешне, если отец сел в тюрьму, то сына не надо сажать в тюрьму. Кстати, как делали Сталин сначала сказал: "Сын за отца не отвечает", а потом сажал всех как детей, э, так -э, сказать, на, на, на, на врагов народа. Так вот, это совершенно правильная вещь. Внешне, если отец сел в тюрьму, то сын имеет право на свободу. Но есть другая, сказать, не пословица, а выражение в Ветхом Завете, Если человек грешен, то может, так сказать, расплачиваться потомками до четвёртого колена. Внутренние дети всегда отвечают за родителей. Они наследуют их чувства. Поэтому если отец убил, царь вор, у сына эта тенденция будет. В той или в иной степени, это нужно знать, и это нужно преледолевать. Он сын Чикатилы, в тюрьме оказался. Поэтому есть такая эта, она не явная, но она присутствует. Я описывал случай, если мать занимается, и как раньше, когда женились, приходит сваха и узнаёт, не было ли убийств в роду, не было ли алкоголиков, блудных женщин, сумасшедших. Если такие есть, лучше не выходить замуж за такого. Оно проявляется и проявлялось. Вон в Америке женщина занималась блудом разратом, так 80 её потомков, там до какого колена, до седьмого или до десятого, все были наркоманы, убийцы, воры и так далее. практически все её тонкости. Так вот дети отвечают за родителей на тонко плане. Главное наследство, которое идёт от родителей это наш образ, чувство, это подсознательная схема мировоззрения, отношение к жизни. И она меняется достаточно тяжело. Поэтому и права и народная пословица, и права Библия. Ещё раз хочу сказать, не надо рассчитывать на чудо. Что теса происходит, это там решает. А мы должны рассчитывать на реальные серьёзные собственные изменения. Для этого нужно концентрироваться на любви, ощущать беззащитность, быть искренними, уметь жертвовать, уметь сдерживать инстинкты, уметь жить душой, чувствами. Уметь не только командовать, но и подчиняться, уметь быть жёсткими и мягкими, но всегда при этом испытывать чувство любви. Уметь не обижаться, не ненавидеть, а воспитывать другого и себя. И вот эти эти качества мы развиваем, у нас есть шанс. Так вот я вам на завтра оставляю шанс. Привести себя в порядок. Завтра со встретимся. Спасибо.